Глава третья. Ты ушел из западни стихийной запутанности, но вот последняя ловушка твои деяния, и из нее не выбраться без отказа от глупости и лицемерия. Садхгуру. Единственная несвобода. В двадцатом веке После того, как королей сменили демократии, а тиранов свергли народные восстания, стремление человечества к свободе достигло новых высот. Несмотря на то, что в мире одна конституция за другой утверждает основные права человека, люди по-прежнему безнадежно порабощены своей кармой. Это единственная последняя несвобода. Невежественное существо не отдает себе отчета в том, как эта бессердечная царица карма присутствует в каждом явлении, предопределяет поведение клетки, органа или индивидуума, контролирует каждый вдох, каждую мысль и эмоцию. Неописуемое отчаяние постигает искателя, когда он однажды осознает, что его самая ценная свобода всего лишь, сложное следствие кармических влияний прошлого. Человек пронизан невежеством и неосознанностью, запутан в этой невидимой паутине всепроникающей кармы, и его ситуация усугубляется с каждой тщетной попыткой освободиться. Разрушая эту иллюзию свободы, за которой в наше время столь фанатично гонится весь мир, Садхгуру раскрывает законы кармы и предлагает найти полезные противоядие в его неисчерпаемом хранилище духовных практик. Сдвигая акцент с действия на волю, со страха и веры на осознанность, Садхгуру снимает покров тайны с этого наиболее широко известного термина из индийского духовного жаргона и тем самым инициирует освобождение искателя искатель садкуру как не выйти за пределы действия или карма йоги лично у меня нет жгучего желания что-либо делать я чувствую что дрейфую к состоянию недея садгуру когда человек сделал целью своей жизни конечную реальность действие становится бессмысленным если оно бессмысленно то не имеет большого значения и образ себя, но в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, необходимость в действии все еще существует. Вы еще не достигли точки за пределами действия, вы не можете без него обойтись, так что совершайте те поступки, которые считаете самыми лучшими и подходящими в каждой ситуации. Что касается моих учеников и помощников, то когда я рядом, Я не думаю о том, чтобы немного улучшить их карму. Эта идея лучшей кармы возникает только тогда, когда гуру, то есть тот, кто должен рассеивать мрак неведения, либо туп, либо мертв. Понимаете? Забота об улучшении кармы может означать только то, что ваш гуру либо бесполезный обманщик, либо мертвец. Искатель, садгуру. Ты самый яркий, остроумный и искренний человек из всех, кого я когда-либо встречал. Садхгуру. Яркий и остроумный, да, но что касается искренности, откуда ты знаешь, что это не глупость? Будучи на том уровне, где ты сейчас, ты никогда не сможешь этого узнать. Сомнения иногда возникают, верно? Да, я знаю, сомнения будут, пока ты не разовьешь настолько глубокое доверие, что станет уже... Неважно, настоящий у тебя гуру или нет. Ты так в него веришь, что останешься с ним в любом случае. Пока ты не обрел такого доверия, сомнения будут возникать. Но даже если он мошенник, ты никак не узнаешь об этом. Вся твоя система оценок здесь бесполезна. По каким критериям ты отличаешь настоящего гуру от фальшивого? Либо ты находишь с ним общий язык, либо нет. Это единственное, что можно понять. Любые суждения бывают ошибочны. Вот почему многие из фальшивых гуру процветают. Я спрашиваю вас, как вы их определить Искатель. В гуру есть определенные качества, которые выводят человека за пределы его логики, и именно поэтому я здесь с тобой, Садхгуру. Садхгуру. Какие качества тебя привлекают? Что ты можешь искать? Возможно, Личность гуру впечатляет тебя и даже привлекает. Не исключено, что тебе нравится его внешний вид, манера говорить или работа, которую он делает. Но за пределами этого твои оценки не работают. Чтобы узнать гуру и стать его учеником, нужно другое качество. Когда Адольф Гитлер решил учредить собственную партию, у него была только горстка друзей, он сидел с ними в подвале, и говорил так убедительно, что распалил их воображение, заставил поверить, будто в самое ближайшее время мир будет лежать у их ног. Он был простым, безработным юнцом, по сути, никем, но очень сильным оратором. Для них он стал богом, повелителем будущего этой планеты. Он чувствовал свою мощь и верил, что будет править миром. Созданный им образ производил такое сильное впечатление, что его слова чуть не стали реальностью. Если вы непрерывно работаете на создание какого-либо образа, постоянно направляя на это внимание, вы добьетесь своего, несмотря ни на что. Есть еще один способ творить. Вы ничего не просите, ни о чем не задумываетесь, а все происходит само собой. Прежде чем мы к этому придем, нужно немного запустить движение. Люди, которые никогда не соприкасались с огнем, не оценят прохладу воды. Люди, которые живут нерешительно и вяло, никогда не поймут другого пути. Иногда полезно хотя бы некоторое время побыть фанатиком. От этого вашей энергии смогут достичь точки кипения и начать двигаться. Тогда превратить их во что-то новое очень легко. Вот и вся цель кармы или действия. Это и есть та причина, по которой садхака или духовный искатель выбирает действие. Мы в любом случае совершим некий поступок, но сейчас у нас есть выбор, хотим ли мы поступать как Гитлер или как Махатма Ганди. Мы делаем то, что нам кажется наилучшим. Поскольку мы должны совершать поступки в любом случае, давайте делать это от всего сердца и выбирать ту форму, какую хотим. Какой образ вам хочется иметь? Вы хотите править миром или служить миру? В конечном счете, выбор именно в этом. Обычно все хотят править миром, но если мужчина живет в полсилы, ему удается управлять только женой. Он не может подчинить себе мир, поэтому пытается подчинить своих детей, жену и так далее. Однако в глубине души он метит в правители мира. У дурака нет для этого ни возможностей, ни сил, иначе он был бы потенциальным Гитлером. Если человек унижает своего ребенка или жену, потому что они не соответствуют его идеям. Стань он завтра властелином вселенной, он размахивал бы мечом. Он просто недостаточно силен и искусен, чтобы властвовать над миром. Выбор только один, либо править, либо служить. Выбирайте то, что считаете наиболее гармоничным, наиболее близким к божественному, к реализации. Каждое мгновение вкладывайте в это все силы, не прерываясь ни на минуту. Однажды наступит день, когда действия больше не потребуются. Человек, который не знает деяния, реального действия с полной отдачей, никогда не освоит недеяние. Попробуйте и обнаружите, что это не недеяние, а литургия. Настоящее недеяние возможно только для тех, кому знакомы активные действия, казалось бы. Люди, которые всю жизнь отдыхают, должны быть экспертами по отдыху, не так ли? Но это не так. Только человек, который выкладывается в работе, поймет, что такое отдых. Чтобы понимать, что такое недеяние, нужно иметь опыт настоящего деяния. У тебя его еще нет. Каждую сознательную минуту я непрерывно работаю, отдавая всего себя, физически и умственно. Я занимаюсь этим 24 часа в сутки, в каждое мгновение бодрствования и даже во сне. Жизнь стала такой насыщенной лишь потому, что я, не жалея сил, посвящаю ей все свое время. Понимаете, это другой вид силы, в котором весь смысл самопожертвования, только благодаря этому, как внутри, так и снаружи, происходит нечто такое, что невозможно выразить словами. В мире было много мудрецов, реализованных существ, которые распространяют свою энергию даже сегодня. Однако сами по себе они ничего не способны сделать. Действуют непрерывно изо дня в день лишь немногие люди. И только благодаря этому они могут что-то создать. Так появляются вивиконанды, Так вырастают Махатмы Ганди, так создается каждый могущественный человек в этом мире. Это наука создания поистине мощных существ. Это не та сила, которой обладают правители, не та, которую можно отобрать в любой момент. Ее никто не может отобрать, она неотъемлема от вас, где бы вы ни были. Если вы хотите править, вы должны сидеть на троне. Если кто-то столкнет вас с трона, вы почувствуете себя несчастным. Здесь все иначе. Куда бы вы ни отправились, вы просто выполняете свою работу. Вы делаете это независимо от ситуации и от возникающего эффекта. Пусть вас отправят в ад, вы не остановитесь. Пусть вас поднимут на небеса, вы не остановитесь. Это освобождает вас прежде всего от плодов действия. Если вы свободны от плода, действие происходит само по себе, но не нужно прекращать работу, чтобы освободиться от действия. Оно будет просто растворяться, а затем растает и исчезнет. Как только из вашей жизни полностью исчезает ожидание плода, действие совершается само, вам не нужно прилагать какие-либо усилия. В одном из дзенских монастырей жил старый мастер. Ему было уже за 80. Каждый день он усердно трудился в саду. В дзенских монастырях садоводство — это одна из важнейших частей садханы. И за дня в день эти люди ухаживают за землей и растениями. Наш мастер делал это многие годы. Ему перевалило за 80, он был уже слаб, но не прекращал работу. Много раз ученики пытались отговорить его, они просили «пожалуйста, отдыхай, мы все рядом, мы поработаем за тебя», но он не слушал, он просто продолжал делать свое дело. Его физическая сила была уже не та, что раньше, но энергия не уменьшилась. Однажды ученики взяли его инструменты и спрятали их, потому что знали, что без инструментов мастер не сможет работать. В тот день он отказался от еды. На следующее утро инструменты не нашлись, и мастер снова не стал есть. То же самое произошло и на третий день. Тогда ученики перепугались. Должно быть, он рассердился на нас и потому ничего не ест, и вернули инструменты на прежнее место. Наутро они снова застали мастера за работой, а затем он пришел на обед. Вечером он дал им поучение. Нет работы, нет еды. После этого он лег и умер. Это был его последний день. Три дня голодания стали для него слишком сложным испытанием, но в последний день он поработал и потому поел. Вот как выглядит действие для такого человека. Где бы он ни находился, он не отступит. Будь он в аду, в раю или на земле, ничего не меняется. Как только вы становитесь такими, вы освобождаетесь от внешних ситуаций. Просто закрыв глаза, вы не освободитесь. Стоит вам снова их открыть, и все вернется на круги своя. Даже если убежите в горы, вы не станете свободными. Освобождение достигается благодаря действию. Искатель. Садхгуру. Означает ли это, что мы должны совершать хорошие поступки, которые освободят нас от накопленной плохой кармы? Садхгуру. Кармы классифицируются с точки зрения гун. Что такое гуна? Это качество, хотя качество не совсем подходящее слово. Индуисты обычно говорят о трех типах гун, а буддисты о семи. Это просто одна из возможных классификаций. Карму можно подразделять на хорошую и плохую, но хорошая карма, как и плохая, это не свобода. Эта классификация важна для людей, которые заинтересованы только в комфортной жизни. Они всегда думают лишь о том, как создать хорошую карму, чтобы в следующей жизни обрести богатство, благосостояние и комфорт. Вопрос хорошей и плохой кармы волнует лишь тех, кто живет с двойственным восприятием. Если же человек мыслит в терминах преодоления жизни и смерти, для него хорошая карма так же бесполезна, как и плохая. Для него карма — это просто карма, как ее не классифицируй. Духовному человеку не нужна никакая карма, ни хорошая, ни плохая. Нет ничего хорошего и плохого, когда вы хотите превзойти двойственность и стать едиными со всем бытием. Любая карма — это барьер, это бремя. Практик хочет его сбросить. Он не говорит, если вы дадите мне золото, я готов нести хоть сто килограммов. Если же вы дадите мне 100 килограммов мусора, я не стану его нести. Это неподобающее отношение. Ищущий говорит, я хочу сбросить всякий груз. Золото и мусор одинаково тяжелы, но некоторые дураки считают, что таскать груз из золота это здорово. Ты понимаешь разницу, Николас? Мудрый человек отказывается взваливать себе на плечи и золото, и мусор, поскольку обременительно и то, и другое. Искатель. Учитель, верно ли, что на карму влияют не только дела, но и мысли? Садхгуру. Видишь ли, когда ты говоришь, что есть хорошие мысли и поступки, а есть плохие, подразумевается, что плохие поступки совершаются плохими людьми, верно? Да, я хороший человек, а ты плохой, это очевидно. Хорошее и плохое придумали люди, которые торгуют билетами в рай. Однажды проповедник старой школы рассказывал о событиях судного дня и, конечно, где только мог, использовал при этом библейскую фразеологию. «О, друзья мои!» — вещал он, — «представляйте себе страдания грешников, которые погружены во тьму, удалены от Господа и преданы вечному огню! Друзья мои, в это время слышны будут лишь плач, рыдания и скрежет зубовный! Тут один из старейшин собрания перебил его. «Преподобный, а что будет с беззубыми грешниками?» Проповедник ударил кулаком по кафедре. «Друзья мои, такие мелочи не собьют Господа с толку, не сомневайтесь, зубы будут предоставлены». Вот такие люди придумали хорошее и плохое. Каждое действие имеет последствия. Когда я говорю «действие», я имею в виду не только уровень физического тела, Действие может быть мыслью, эмоцией или энергией. Действия, которые приводят к негативным событиям в вашей жизни, вы обычно пытаетесь назвать плохими. Но лучше просто сказать, что разные поступки приводят к разным результатам. Понять это, задачу которую может решить любой умный человек. Будучи достаточно сознательными, вы способны увидеть, что у каждого отдельного поступка есть следствие Если вы умеете с радостью принимать результаты, то вольны делать все, что хотите. Однако, если сегодня вы что-то делаете, а позже, когда наступают последствия, плачете и страдаете, в этом случае, пожалуйста, сдерживайте свои поступки, мысли, эмоции и прочее. Не создавайте того, с чем не сможете справиться. Речь идет не о добре зле, а о здравом смысле. Не берите сегодня в руки камень, который не сможете унести. Это очень просто. Таково каждое действие. Если вы полностью осознаете это, вам ни к чему беспокоиться о том, что хорошо, а что плохо. Вы будете просто делать то, что нужно, ни больше, ни меньше. Искатель, садгуру, если я неосознанно накопил много плохой кармы в другой жизни, Это принесет мне страдания сейчас, в этой жизни. Должен ли я создавать хорошую карму, чтобы это восполнить? сатгуру Да, если ты хочешь только улучшить качество жизни, то хорошая карма полезна. Хорошая карма означает не те действия, которые ты называешь хорошими, а те, что основаны на добром намерении. Вот почему в мире так много говорят о любви, В любви ты создаешь хорошую карму, и от этого улучшается качество твоей жизни. Если же любовь становится сплошной энергией, безо всяких ожиданий, то она превращается в процесс освобождения. В противном случае она приносит всего лишь хорошую карму. Вы всегда оцениваете людей как хороших или плохих, глядя на их действия. Уверяю вас, так называемые хорошие люди никогда не приступают к действию, они коварны. Они никогда не действуют, потому что слишком хитры. Они знают, стоит им совершить поступок, как их выведут на чистую воду. Эти хорошие люди – настоящие предатели. Может быть, физически они ничего не делают, но это не освобождает их от кармических процессов. Одно дело, если вы сдерживаете себя или свои поступки из-за добродетели или здравого смысла. И совсем другое, если вас ограничивает только страх перед последствиями, тогда и карма будет совсем другой. Хорошие люди, настоящие преступники, они ничего не делают и поэтому их никогда не поймают за руку. Эти люди собирают наихудшую карму, возможно не в действиях, но в мыслях. Они готовы убить целый мир внутри себя из-за каждого пустяка. Да, они такие. Внутри они полны ревности и ненависти но внешне не делают ничего плохого, потому что их плоть слаба, или им не хватает смелости, или они просто хитры. Это единственное, что их останавливает. Допустим, есть замечательный человек, у него большой и удобный дом, отличная жена, очень хорошая жизнь, но что-то обязательно произойдет и пошатнет его картину мира. У жизни есть много способов, Как-то один бизнесмен поднялся на борт самолета, устроился в своем кресле и обнаружил, что рядом сидит элегантная женщина, а на пальце у нее сверкает самое великолепное кольцо с бриллиантом, какой он когда-либо видел. Потрясенный он воскликнул. Ух ты, какое у вас красивое кольцо! Женщина ответила. Да, это бриллиант Шредера. Он красивый, но несет на себе ужасное проклятие. «Что это за проклятие?» – удивился бизнесмен. «Это мистер Шредер», – ответила женщина. «Если все идет правильно, что-то возникнет и будет беспокоить, дразнить вас. Так бывает всегда. Иначе вы забудете, что такое жизнь, и попытаетесь стать Богом. Вы забываете о своих ограничениях, и жизнь вам о них напоминает. Это ваша карма». «Будучи своеобразной формой рабства», она проявляет себя как напоминание о пути освобождения. Если вы не осознаете этого, то запутываетесь. Если сохраняете осознанность, движетесь к освобождению. Когда человек знает свои ограничения, то даже если в его жизни происходят тяжелые события, они не влияют на него, не затрагивают его. Скажем, люди, простые люди, потеряли ребенка. Когда ребенок умирает, они что-то чувствуют, но уже в следующую минуту оставляют это событие в прошлом Есть и другие люди, чьи дети умерли 10 лет назад, и они в смятении до сих пор. Одна мысль об этом, и их тут же охватывает огромное смятение. Да, это карма. Что бы ни происходило в жизни, мы можем притупить острие кармы. Немедленно удалить ее все невозможно, если вы не идете по духовному пути но даже в этом случае разумный человек может притупить острые края своей кармы, ослабить ее влияние, тогда вступят в силу лишь некоторые ее элементы, а остальные сведутся к минимуму, но полностью освободиться от кармы сумеет только тот, кто сознательно идет по духовному пути. Если у вас есть такое сильное желание и твердость духа, то к концу этой программы иша шай-йоги Вы сможете просто сбросить себя этот никому не нужный груз и уйти. Здесь есть все необходимое для этого. Кто-то из вас сумеет это сделать, кто-то нет. Но возможности всегда открыты. Искатель. садгуру Иногда мне кажется, что я поступаю неправильно, приезжая в Ишу. Мои домашние очень разочарованы. Учитель, правда ли, что я накапливаю еще больше кармы, причиняя семье боль. Садгуру. Родители растили тебя с большими ожиданиями, которые теперь стали причиной этого разочарования. Суть кармы не в том действии, которое вы совершаете. Слово «карма» означает «действие». Но это собрание прошлых карм появилось не из-за действий. Их создали ваши намерения. Воля, настрой ума. Вот ваша карма. Что такое Разочарование? Возьмем другую ситуацию в качестве примера. Ваша жена ожидает, что вы изменитесь и станете другим человеком. Сейчас вы не можете обмануть это ожидание. Может, у вас не хватает на это смелости, а может, еще не представилась такой возможности. Может быть, вы хотите поступить вопреки ожиданиям жены, но молчите из-за норм, принятых в обществе. По какой-то причине вы стараетесь соответствовать ее ожиданиям, хотя и не хотите этого. Это почти то же самое, что хотеть разрушить карму, но не делать этого. Есть история, которую рассказывал замечательный мудрец Рама Кришна. Двое друзей каждую субботу ходили к проститутке. В один из таких вечеров они шли к ее дому и по пути услышали, как кто-то рассказывал о Гите, Тогда один из них решил не ходить к проститутке, он сказал, что предпочитает дослушать лекцию о гити А его друг пошел дальше. Что получилось в результате? Первый, сидя в лекционном зале, мыслями был далеко, в доме проститутки, рядом с другом. Он представлял себе, как друг наслаждается жизнью, в то время, как он сам застрял на лекции. Наверняка друг поступил умнее, выбрав общество проститутки. А о чем размышлял в это время второй из друзей? Он тоже мыслями был далеко на лекции о Гите. Вздыхая, он думал, что его приятель, оставшись в зале, выбрал путь к освобождению, а сам он попусту теряет время. Так вот, первый человек, который слушает Гиту и думает о том, что происходит в доме у проститутки, накапливает плохую карму. Страдать будет именно он. Вы расплачиваетесь не потому, что пошли к проститутке, вы платите, потому что хитрите. Вы по-прежнему хотите навестить эту даму, но полагаете, что, оставшись на лекции, окажетесь на шаг ближе к небу. Эта хитрость приведет вас в ад. Второй человек, лежа с проституткой, понимает, что это бесполезно и ищет чего-то еще. Это хорошая карма, поэтому речь идет не о действии. Вы мыслите в категориях правильного и неправильного просто из-за нравственных норм, принятых в обществе. Это не ваша врожденная природа называет что-то правильным и неправильным. Просто общество установило некоторые нормы, и вам всегда с самого детства говорили, что тот, кто их нарушает, негодяй и хулиган. С тех пор вы чувствуете себя негодяем всякий раз, когда ваше поведение отличается от общепринятого и вы становитесь таковым. Допустим, вы игрок. Возможно, играть на глазах у мамы или жены и даже произносить перед ними слово «игра» — это святотатство. Но среди ваших друзей азартные игры — это норма, не так ли? Среди игроков не выживет тот, кто не играет. Это везде так. Если все вокруг воры, то быть вором вполне нормально. Разве в такой среде воровство будет считаться плохим действием? Вот если кража не удалась, тогда с вами что-то не так, вы неправильный вор. Это плохая карма, верно? Карма заключается в том, как вы относитесь к своим поступкам. Дело не в самом действии, а в настрое ума. Вот почему мы бесконечно говорим о приятии. Если вы и есть само абсолютное приятие, то вы сделаете все, чего потребует жизнь. Если нужно будет сражаться, вы пойдете в бой, в этом нет кармы. Карма создается не физическим действием, а только волей. Просто какой-то дурак выдумал правила и ожидает, что все люди будут их соблюдать. Это невозможно. Но обществу нужны такие правила, чтобы поддерживать социальное эго. Искатель. А что такое социальное эго? Садхгуру. У общества есть свое эго, верно? Общество ужасно огорчается из-за каждой мелочи. Не буду говорить, что это неправильно. Предположим, в Соединенных Штатах наступает лето. Все ходят по улицам почти голыми, все дамы в мини-юбках, а ты, допустим, закутана с ног до головы. Люди будут беспокоиться, что это с ней, почему она вся закрыта. Здесь, в Индии, наоборот, ты вызовешь беспокойство, если пройдешься в мини-юбке. Вот тебе одно эго и другое эго. Социальное эго приходит в беспокойство, и твоя карма становится частью коллективной кармы. Я хочу, чтобы вы по-настоящему глубоко это поняли. Вы усвоили некие представления о хорошем и плохом. Вы впитали их из социальной атмосферы, в которой живете. Было, например, разбойничье сословие пиндари. Этих людей с юных лет обучали грабить и убивать. У них даже были боги, которые прививали им эти навыки и обеспечивали успех. Однажды британские правители Индии отдали приказ хватать и убивать всех Пиндари без разбора. И бандиты пришли в смятение, ведь в их представлении они не делали ничего дурного. Для Пиндари эго означало быть просто хорошим разбойником. То же самое произошло и с индейцами Америки. У некоторых индейских племен был обычай, согласно которому ты можешь считаться мужчиной, только если убил хотя бы одного человека в своей жизни. Они снимали скальпы своих жертв, и носили как украшение. Так что хорошее и плохое, правильное и неправильное, это лишь способы функционирования социального эго. Искатель. Садхкуру. Если умирает ребенок, чья это карма? Говорят, что мы не должны плакать, с чем это связано. Эта часть кармического процесса, растворяется какая-то прошлая карма родителей, Садхгуру, плакать не необязательно, это правда. Растворяется карма или нет, плакать нет нужды. Если вы плачете от любви, если слезы текут от сострадания, это хорошо. Но если вы собираетесь плакать из-за того, что разрушилось чье-то физическое тело, вам следует понять, что оно и должно разрушиться. С самого первого дня вы знаете, что это тело не вечно. Вряд ли найдется такой глупец, который станет надеяться на вечную жизнь. И все-таки люди ищут вечности. Вы слышали, что на Западе сохраняют тела, чтобы оживить их в будущем. Это начали делать в Англии с помощью особого оборудования. Ученые подключают сосуды к механизмам, по которым циркулирует кровь, и тело остается нетронутым тлением. Чтобы сохранить таким образом свой труп, нужно заплатить много денег. Теперь дело за малым, нужно, чтобы когда-нибудь вернулись все души, вы придете и сможете вернуться в свое собственное тело. Это нонсенс, это признак незрелости. Иисус не говорил о продлении жизни, вероятно, он просто хотел, чтобы люди как следует использовали эту жизнь. «Вы растете сейчас, когда я здесь», — сказал он. Он никогда не упоминал о следующей жизни. Он говорил Вот ваш шанс, вы должны сделать это сейчас, сейчас или никогда. Вот что он имел в виду. Каждое поучение, которое он давал, было об одном, сейчас или никогда. И философия просто останавливается на одной этой жизни. Вот почему западный ум стал настолько активным. Пингала стала такой активной, потому что жизнь одна, ты умрешь и все будет кончено. Никто не говорит о том, что наступит после смерти. На Западе повсюду огромная спешка, потому что, по мнению этих людей, жизнь всего одна. Если завтра тебе суждено умереть, то все нужно успеть сделать сегодня. Вот такое отношение. Здесь, в Индии, мы знаем, что жизни у нас много. В чем проблема? Если в этот раз не успеем, обязательно будет следующий шанс. Однажды Шанкаран Пилай вернулся от врача, у которого лечил свою печень, утомленную пьянством. Он скорбно сообщил жене, что ему осталось жить всего 12 часов. Он вытер слезы с ее лица и попросил приготовить хороший ужин. Некоторое время спустя в постели он приступил к романтическим увертюрам, его жена с тяжелым сердцем ответила взаимностью. Потом она уснула Но через три часа Шанкаран Пилай осторожно разбудил ее и сообщил, что ему осталось жить всего семь часов. Я подумал, что это может быть наш последний шанс. Она согласилась. Через некоторое время Шанкаран Пилай весь в слезах понял, что ему осталось всего пять часов. Он потряс жену и шепнул «Пожалуйста, еще раз, прежде чем я умру». Она опять согласилась. А потом тяжело вздохнула, отвернулась и быстро уснула. Шанкаран пила и продолжал слушать, как в голове у него тикают часы. Вскоре он опять разбудил жену и, рыдая, взмолился. «У меня осталось всего три часа! Так, может быть, мы...» Жена резко села, повернулась к нему и сказала. «Слушай мне утром идти на работу, а тебе нет». «Вы спрашиваете, является ли смерть ребенка растворением кармы родителей?» «Нет. Сама смерть может быть вашей кармой, потому что ребенок для вас, как правило...» представляет собой ценное имущество. Конечно, потерю ребенка не назовешь приятным переживанием. Если ваш ребенок умрет, вы не станете хлопать в ладоши, прыгать и говорить, «Это здорово, он вернулся к Богу или к бытию». Нет, вы будете очень страдать. Так что это не растворение. Вероятно, это просто должно было случиться с вами, это ваша карма. Вы будете страдать. Ребенок ушел, но ваша боль продолжается, верно? Карма не в ребенке. Карма только в вашем отношении и в ваших страданиях. Искатель. садгуру Передается ли карма от поколения к поколению? Садхгуру. То есть, передаются ли твои кармы твоим детям? Ты про наследственные кармы. Видишь ли, где бы ты ни находился, с кем бы ни общался, карма другого человека так или иначе влияет на тебя. Допустим, твой друг вор. Ты сам никогда ничего не украл, но когда придет полиция, заберут вас обоих. Может быть, тебя не посадят вместе с ним в тюрьму на пару лет, но полдня ты наверняка проведешь за решеткой. Это его карма наложилась на тебя, но твоя карма проявилась в том, что ты находился рядом с ним в ту минуту, Точно так же карма родителей влияет на детей. Все твои глупости сказываются на ребенке. Передается ли карма? Нет. Если ты надеешься передать ее своему сыну и уйти свободным, то напрасно, так не бывает. Это всего лишь влияние. Находясь рядом с цветком, ты ощущаешь его аромат, но стать цветком не можешь. Если хочешь стать цветком, Нужно изменить свою собственную природу. Даже моей дочери придется искать вершины своего сознания, основываясь на своей собственной природе. Вероятно, пребывание здесь, в этом энергетическом поле, хорошая для нее карма. У нее есть такая возможность, хотя она не медитирует, но ей не обязательно становиться духовной. Мы не знаем, какие условия ей достались. Это никто не может решить за нее. Ты все равно не знаешь, кто она, какие у нее качества, какова ее кармическая основа. Я не хочу вдаваться в подробности. Я начал просто потому, что вы должны кое-что знать. Не судите о человеке на основании того, кем он является сейчас. У каждого за плечами есть очень много всего, может быть, хорошего, а может, плохого. Если у вас развита тонкая чувствительность, вы сможете просто взглянуть на человека и сразу увидеть кармы многих его жизней здесь и сейчас. Так можно понимать людей, видеть, кто они такие. Медитация может быть тем быстрым путем, который выведет вас на этот уровень тонкости, но для многих людей это невозможно. Им не позволяют медитировать их кармы, их тело или ум. Чувствительность – одна из целей практик и крия-йоги. Даже одно мгновенное прикосновение к человеку способно показать вам сотни его жизни и его карму. Не обязательно знать все подробности, в каком городе он родился, где жил, что ел сегодня на обед, но важно знать общую тенденцию его кармы. Это не фантазии, не галлюцинации. Понимание должно быть кристально чистым, как будто вы – видите это глазами, тогда вы будете действовать и устанавливать взаимоотношения с людьми на другом уровне зрелости. Глядя именно на них, а не на их нынешний образ, вы будете точно знать, что нужно человеку в данный момент, даже он сам может не понимать, что ему нужно, потому что знает только то, кто он сейчас. Ему неизвестно, кем он был в иной жизни, а вы это знаете и потому можете работать с совершенно другой зрелостью, которая не приходит через мышление. Чтобы обрести эту чувствительность, нужно работать над этим. Другого пути нет. Искатель. Учитель, ты много раз говорил нам, что горький опыт в этой жизни возникает из-за наших прошлых дел. Какой вид деятельности мы должны выбрать сегодня, чтобы избежать горечи в будущем? Садхгуру. Горечь любого опыта не в том, что произошло. Она зависит от того, как ты получил и воспринял этот опыт. Что очень горько для одного человека, то может оказаться благословением для другого. Однажды священник, проходя по кладбищу, увидел пораженного горем мужчину, который рыдал и бился головой о землю у могилы. «Моя жизнь, о, как она бессмысленна!» Из-за твоей смерти я вынужден влачить такое жалкое существование, если бы ты жил, если бы только жестокая судьба не вырвала тебя из этого мира, насколько иным все могло бы быть. Священник приблизился и сочувственно произнес, полагаю что человек, лежащий в этой могиле, был очень важен для вас. Важен? Еще как! — мужчина зарыдал еще громче. — Это же Первый муж моей жены. Горечь заключена не в том, что происходит. а в том, как ты позволяешь себе воспринимать происходящее. Точно так же прошлая деятельность или карма сформирована не действием, а намерением, с которым совершается действие. Вот что происходит со всеми вами, если вы немного открыты для меня или для обучения устраняется желание, и вы просто делаете то, что нужно. Вот что значит сознательность, отсутствие желания. Там, где нет желания, нет кармы. Вы просто делаете то, что нужно, а это и есть приятие. Это неограниченная ответственность. Вы ни в чем не выражаете свое желание. В каждой конкретной ситуации вы делаете все, что необходимо в соответствии с вашими способностями и уровнем сознательности. Карма строится только на желании, и хорошее, и плохое. Сила вашего желания, вот что создает карму. Люди постоянно задают мне один и тот же вопрос, какова ваша миссия? Я отвечаю, у меня нет миссии, я просто дурачусь. И они думают, что я ухожу от ответа. Они не понимают, что это самое глубокое утверждение о жизни в мире, на которое я способен. Потому что не нужно никакого особого желания, чтобы просто делать то, что нужно. В этом случае, что бы ни происходило с вами, карма не создается. Все, что вы делаете, просто течет как надо. Так что карма существует только при условии вашей потребности в неких поступках. Когда ее нет, и вы просто делаете все необходимое, нет и кармической привязанности к действиям. Это нехорошо неплохо. Искатель. Садхгуру, до тех пор, пока я не достигну состояния осознанности, в котором у меня будет выбор относительно того, как мне мыслить и как поступать, разве я не накапливаю еще больше кармы бессознательно? Как делается этот выбор? Садхгуру. Вы спрашиваете, в чем заключается мой выбор, пока я не достиг осознанности? В этом вопрос. Искатель, как делается этот выбор? сатху Каждый из нас совершает выбор. Даже навязчивое влечение людей — это их выбор. Неосознанно сделанный выбор — это принуждение. Допустим, сейчас ты злишься. На самом деле ты сам выбрал злость. Где-то в глубине души ты полагаешь, что она поможет справиться с ситуацией, но выбор сделан с такой неосознанностью, что его можно назвать компульсивным. Таким образом, ты выбираешь свои действия, но делаешь это бессознательно. Как-то раз Шанкаран Пилай пришел в бар со страусом и сел за столик. Заказав пиво, он повернулся к страусу. «А ты чего хочешь?» — тоже пиво, — ответил страус. Бармен налил им пиво и сказал. «Это будет стоить 156 рупий и 50 пайс». Шанкаран Пилай сунул руку в карман И вытащил горсть денег сумма в горсти оказалась точной на следующий день они со страусом снова пришли и заказали пиво и снова шинкаран пилай одним движением вынул из кармана ровно столько денег сколько стоило их пиво вскоре это стало привычным делом потом в какой то из вечеров когда они вошли бармен спросил как обычно но шинкаран пилай ответил нет сегодня я хочу большой бокал виски «Мне то же самое», — сказал Страус. «С вас 279 рупий», — подсчитал бармен. И опять из кармана появилась точная сумма. Бармен не мог больше сдерживать свое любопытство. «Простите, сэр, как вам удается каждый раз вынимать из кармана ровно столько, сколько стоит заказ?» «Ну что ж», — начал Шанкаран Пилай. «Несколько лет назад я прибирался на чердаке и нашел старую лампу. Я потер ее, появился джин и предложил исполнить два моих желания. Первое желание состояло в том, чтобы у меня всегда хватало денег на любую покупку, чтобы я мог просто положить руку в карман, и там всегда было нужное количество денег. «Вот здорово!» — воскликнул бармен. «Большинство людей попросили бы миллион долларов или что-то в этом роде, а вы всегда будете настолько богаты, насколько захотите, всю жизнь». «Это верно. Будь то литр молока или Роллс-Ройс», «У меня всегда найдется точная сумма», — подтвердил Шанкаран Пилай. Затем бармен спросил, «А при здесь страус, сэр?» Шанкаран Пилай ответил, «А это мое второе желание. Я попросил, чтобы рядом со мной всегда была длинноногая цыпочка». Сейчас все дело в том, чтобы переключиться на осознанный выбор, даже в отношении простых действий. Например, когда вы просыпаетесь утром, бессознательный выбор заключается в том, что вы не хотите просыпаться. Встает солнце, и вы автоматически прикрываете лицо одеялом. Ваше физическое тело хочет понежиться в постели еще немного, а потом еще немного. У него есть множество причин для того, чтобы не вставать. В вашей жизни есть столько ограничений, что... Во многих случаях вы бессознательно откладываете наступление дня. Но допустим, что вы запланировали завтра пойти на пикник. Не правда ли вы проснетесь еще до рассвета? Вы сознательно приняли решение встать пораньше? Вы рады, с нетерпением ждете нового дня. Вот увидите, солнце еще не взойдет, а вы уже будете на ногах. В противном случае вы бессознательно пытаетесь натянуть одеяло на лицо, потому что дневной свет не самое желанное явление. С этим светом приходят сегодняшние котировки, акций новые и старые проблемы. С этим светом весь мир вторгается в вашу жизнь. Вы пытаетесь неосознанно отгородиться от этого. Но сейчас мы делаем выбор сознательно. Уже после пробуждения бессознательный выбор заключается в том, что вы хотите выпить чашечку кофе. Тело находит в этом комфорт, но вы можете осознанно выбрать. Я приму холодный душ и выполню асаны йоги. Вот почему появились аскетические пути. Вы начинаете делать то, что обычно не казалось комфортным. Вы занимаетесь чем-то, что вам не нравится. Нечто такое можно делать только осознанно, другого способа нет, верно? Приятные и удобные движения совершаются сами собой, однако то, что вам не нравится, можно делать только сознательно. Вот зачем нужен аскетический путь. Сейчас вы постепенно привыкаете быть сознательными в различных ситуациях жизни. Когда вы голодны, естественным побуждением будет схватить что-нибудь съедобное и отправить в рот. Но теперь вы делаете осознанный выбор. Я очень голоден, но я не буду есть. Чтобы пойти и поесть, осознанность не нужна. Но чтобы держаться подальше от еды, без осознанности не обойтись. Например, в повседневной жизни мы принимаем пищу только два раза в день или даже один раз. Когда приходит время обеда, вы, естественно, очень голодны. Но начинайте есть не сразу. Вы ждете, пока все сядут, ждете, пока у каждого на тарелке появится еда, затем произносите инвокацию и только после этого неспешно едите. Это требует сознательного присутствия. Когда вы голодны, просто подождать лишние три или четыре минуты, это требует от человека огромного количества осознанности. Хватать и есть... Было бы очень просто, но сознание от этого не станет сильнее. Теперь в вашу жизнь вошла осознанность. Рано утром вы хотите выпить кофе, но вместо этого сидите и выполняете свою крия-йогу. Вы можете сделать это только обладая осознанностью. Пить кофе можно и в неведении. Я не говорю, что это невозможно делать осознанно, но... И без осознанности кофе пьется очень легко. А вот практиковать крии в неосознанности не получится. Таким образом вы развиваете осознанность в разных ситуациях. Может быть, вначале она сохраняется только полчаса в день, но постепенно вы привносите ее и в другие аспекты жизни. Идея состоит в том, чтобы она постепенно проникала во всю вашу деятельность, Вы можете видеть, как по мере развития осознанности повышается качество вашей жизни, но это не все. Важнейшая польза состоит в том, что, привыкнув поддерживать осознанность в различных ситуациях, вы сможете сохранить ее и в тот момент, когда придется расстаться с телом. В противном случае, вам это не удастся. Покидая тело, мы переходим из одного измерения в другое. Освобождаемся из своеобразного рабства. Этот момент, кроме того, дает возможность окончательного освобождения. Когда жизнь прошла полный цикл, когда человек свободен от прарабдхи и собирается отбросить тело, новая прарабдха еще не определена. Образовалось свободное пространство, которое дает возможность полностью раствориться, если умирающий поддерживает необходимую осознанность. В этот короткий период, когда текущая прарабдха исчерпалась, а следующая еще не определилась, ваша ситуация похожа на ситуацию освобожденного существа. Умея сохранять осознанность, вы получаете возможность окончательного освобождения. Искатель. Садгуру, извини, что я тебя перебил. Значит ли это, что все наши усилия в этой жизни, это попытки избавиться от прарабдха кармы? У нас ведь нет других карм, с которыми можно было бы работать. Садхгуру. Есть некоторые другие кармы, которые пока не проявляются. То, что вы делаете сегодня, проявится на следующем этапе вашего бытия. Сегодняшнее действие не созреет в этой жизни. Духовный процесс заключается в том чтобы отбросить весь багаж то есть санчита карму это не работа с прорабдхой все моральные учения и попытка жить хорошей жизнью ограничены только распределением прорабдхи это означает что санчита обязательно проявится при следующей порции прорабдхи и все это приведет к перерождению здесь мы Развиваем осознанность, стараемся осознавать в самых сложных ситуациях. Если другой человек обижает вас, вам не нужна осознанность, чтобы оскорбить его в ответ. Но чтобы сохранить спокойствие, потребуется огромная осознанность, не так ли? Поэтому, просто занимаясь тем, что вам не нравится, вы обретаете огромное количество осознанности. Недавно я говорил вам в Ашраме, что утром мы первым делом съедаем шарик ним Он горький. Зачем начинать день с горечи? Почему бы не съесть что-нибудь сладкое? Ним полезен для здоровья, но это не главное. Один из важных аспектов заключается в том, что вкус нима вам наверняка не понравится. Он горький, но именно с него вы начинаете день, потому что такой шарик невозможно съесть без осознанности. Кусочек шоколада тает во рту сам собой, но шарик нима требует осознанности. Таким образом, В вашу жизнь вносятся определенные аспекты осознанности. Они проникают в различные измерения вашего опыта на физический уровень, на уровень дыхания, энергий и эмоций. Используя эти аспекты, вы заметите, что на всех этих четырех уровнях физического тела, мыслительных процессов, эмоций и энергий появляется все больше и больше осознанности. Это непременно случится. Нет никаких сомнений. Итак, осознанность развивается, и постепенно вы начинаете видеть границы. Все больше и больше осознавая тело, вы обнаружите, что вы и тело не одно и то же. Все больше осознавая ум, вы поймете, что вы и ум не одно и то же. По мере того, как вы все больше осознаете эмоции, вы заметите, что они отделены от вас. Когда осознанность проникает на уровень физической жизненной энергии, вы отделяетесь и от энергии. То, что вы называете собой, постепенно становится бесформенным. Возможно, бесформенность еще не переживается как живая реальность, но она также означает безграничность. А форма — это ограничение. И в этом процессе, хотя опыт безграничности еще не достигнут, все-таки форма неизбежно ослабевает. Благодаря практике и методам, которые здесь даются, вы увидите, как ваша форма становится слабее. Скорость этих изменений зависит от того, насколько интенсивно и усердно вы применяете методы в своей жизни. Ваша форма — это просто обман, творение, созданной вами индивидуальности. Это всего лишь ограничение формы, означает ограничение, не так ли? Она определяет пределы, а безгранично Духовный процесс это постоянный поиск безграничного, это некое разрушение формы, ведь невозможно искать безграничное, не зная, что это такое. Вам знакомы лишь границы, и потому вы начинаете их ломать. Разрушение всего ограниченного непременно выведет вас к безграничности. Безграничность невозможно создать. Разорвать ограниченное, вот все, что вы можете сделать. Таков весь процесс. Искатель. Садхгуру. Есть ли разница между желанием что-то сделать и, собственно, исполнением этого желания? Садхгуру. Проистекает ли из желания действие, Не понимаю, как это можно разделить. Само желание это уже некое действие, оно ведь тоже появляется из осознанности. Если желания возникают неосознанно, это значит, что и действия совершаются неосознанно. Действие не обязательно должно быть физическим, есть умственные, эмоциональные и энергетические действия. Пока все это происходит неосознанно, вы склонны верить, такова моя натура. Когда люди злятся и вы спрашиваете их, в чем дело, они говорят, это моя натура, потому что такие состояния у них возникают компульсивно, сами собой. Все, что навязчиво проявляется в вас, вы называете своей натурой. Это означает, что вы глубоко отождествили себя с этим действием. Когда есть такое сильное отождествление, не может быть и речи о какой-либо осознанности о каких-либо сознательных поступках. Желание имеет те же характеристики, оно является одним из видов действия. Мы не говорим, что действие возникает из желания. Желание — это уже начало действия. Слово «карма» буквально означает «действие», но действие — это не то, что вы совершаете своими руками. Качество ваших поступков заключается не в том, что вы делаете — Вот сейчас я поднимаю этот камень. Это действие. У камня нет своего качества, но мысленно я собираюсь размахнуться и бросить его в тебя. Я еще не бросил его, но карма уже создана. Я даже не успел его поднять. У меня есть только ощущение, что я хочу запустить камнем тебе в лицо, и тем самым я уже формирую карму. Если же я его брошу, и он ударит тебя по лицу случайно, Это уже карма другого рода, карма небрежности, а не гнева или чего-то еще. Но настоящая карма начинает создаваться одновременно с появлением намерения. Искатель. Садгуру. Мне страшно. Садгуру. Хм, да, у тебя очень большие проблемы, если ты еще не начал их решать. Но... Представим, что я действительно беру этот камень и просто играю с ним без каких-либо намерений, однако он случайно падает тебе на голову. Остается синяк, но эта карма не так серьезна. это карма небрежности. Она отличается от кармы, которую я создаю желанием ударить тебя. При этом выяснилось, что твоя голова пуста, но это твоя карма. Искатель. Учитель. Чем отличается карма желания причинить человеку боль от кармы фактического причинения боли? Бросил ли я камень ему в лицо или только хотел это сделать? В чем разница? Садхгуру. Если есть действие, будет и результат, понимаешь? Результат – это не наказание, а средство проработки кармы. Созревание ваших поступков – это способ каким жизнь пытается отрабатывать постоянно создаваемую вами карму. Если вы строите только умственную карму, то внешних последствий, событий для проработки не возникает, и потому страдание всегда глубже. Искатель. Садхгуру. Иногда я на тебя злюсь. Злиться на тебя и злиться на кого-то другого — это разная карма? Садхгуру. «Хм, сердиться на меня — очень плохая карма, скажу тебе честно». «Искатель», «А почему?» «Садгуру», «Видишь ли, мы не говорим о злости на кого-то. Ты злишься не на кого-то, ты просто злишься. Твой гнев не имеет ничего общего с внешними явлениями. Дело в тебе. Сердишься ли ты на камень, Бога, своего гуру или на что угодно еще — Твой гнев — это твой гнев, и он не имеет никакого отношения к другим людям или вещам. Это очень важно понять. Никто, кроме тебя, не ответственен за твои эмоции. Но ты веришь, что они вызваны поведением других людей, и потому гнев возникает снова и снова. Если бы ты заметил, что дело только в тебе, это не длилось бы так долго. Злость и раздражение по любому поводу проистекают из сильных симпатий и неприязней. Эти чувства вызваны очень глубоким отождествлением с образом мышления, с эмоциями, с определенным образом жизни, тем, которые вы уверенно считаете наилучшим. Если кто-то не соответствует этому, вы злитесь. По мере того, как усиливаются ваши симпатии и антипатии, укрепляется отождествление с тем или иным, И тогда всеми своими поступками вы исключаете все сущее. Если я говорю, мне это очень нравится, я в значительной степени исключаю все прочие части бытия, поэтому чем сильнее эмоция, тем глубже чувство исключения. Но процесс освобождения должен включать, а не исключать. Исключая, вы попадаете в ловушку, включая, становитесь освобожденными. Когда в вас включено все, не просто все вещи, но и само существование, только тогда вы освобождены. Исключая, вы отделяетесь от бытия. Есть методы исключения, которые приводят к окончательному включению, но это другое дело. Это процесс постоянного разотождествления. Я не это, я не то. Вероятно, слово исключение, применительно к такой практике, будет неудачным и неправильно понятым. Речь идет скорее о том, чтобы перестать отождествляться с вашей одеждой, телом, семьей, каждой клеточкой тела, идеями, мыслями, образованием, культурой, всем на свете, говоря «я не это, я не то, я не что-либо еще». Как только вы прекращаете отождествляться со всем, что не является вами, вы снова становитесь всеобъемлющими. Итак, гнев — это всего лишь маленький индикатор направления вашего движения. Гнев сам по себе не карма, но исключать — это большая карма. Вот почему гнев переполняет вас. Ведь вы не включили в себя кого-то или что-то. Гнев — это просто признак исключения. А вот оно создает сильную карму. Искатель, это страшно садхуру. Даже моя мысль может создать карму. Как же быть, ведь ум способен создавать множество ненужных мыслей и эмоций. Садхгуру. Да, это не должно пугать, потому что каждую секунду у вас есть выбор. Сейчас, глядя на эту женщину и на то, как она сидит, некая часть вашего ума говорит, с ней что-то не так, она мне не нравится. Вы можете придать этой мысли огромное значение или не предавать никакого. Этот выбор у вас есть всегда. Появление самой мысли предотвратить невозможно, потому что она происходит из определенной культуры, в которой вы воспитывались, но предавать ей значение или нет, отождествляться с ней или нет. Здесь выбор всегда за вами, каждое мгновение. Если вы отказываетесь выбирать, то да, каждая мысль может стать огромной кармой, ловушкой, процессом самоуничтожения. Искатель. Создают ли карму просветленные существа? Например, когда Иисус злился, он создавал карму, садхгуру. сатгуру Что касается Иисуса, знаете ли вы один конкретный эпизод, когда он вошел в синагогу, в храм, и выгнал оттуда всех торговцев? Он буквально физически вышвырнул их, а их было много. Его ярость бушевала так сильно, что никто не мог его остановить. Так что это был кротха, то есть гнев. Не так ли? Иисус знал, что может играть с гневом некоторое время и уже в следующее мгновение растворить его. Он выплеснул вовне сильный гнев, а потом сказал, «Теперь мне пора уходить в горы». Он ушел в горы, побыл там, растворил гнев и вернулся. При мощных действиях необходимы такие перерывы. Что касается этого физического действия, то вы знаете, к каким последствиям оно привело. Не растворив гнев, он рано или поздно оказался бы в беде. Пощады не будет никому, понимаете? Закон есть закон. Следуя закону, вы идете по пути. Отступив от него, вы вынуждены заплатить. Если вы понимаете этот закон вы можете сейчас же открыть дверь и уйти. Если вы его не понимаете, ищите хоть миллионы жизней, вы ничего не найдете. Когда приходит интеллектуальное понимание, нужен следующий этап, превращение его в опыт. Но интеллектуальное понимание не обязательно. В цветок опыта можно войти изнутри. Это тоже правда. Рассудочные объяснения нужны лишь потому, что у людей не возникает стремления к непонятным состояниям. Они не хотят идти к неизвестной цели. Чтобы они сделали шаг, мы говорим, цель выглядит вот так, ощущается вот так. Если ты шагнешь вперед, то в конечном итоге придешь вот сюда. Хорошо, когда есть такая возможность. В противном случае, если присутствует доверие и любовь, в интеллектуальном понимании нет нужды. Вы просто движетесь к своему собственному растворению понимание потребуется для того чтобы объяснить что то другим людям искатель садгуру выбирает ли ребенок родителей в цикле перерождения Садгуру. выбор происходит да но это не означает что ребенок выбирает сознательно представьте себе что мы одновременно запускаем вас всех в этот зал заглянув внутрь через пару часов Мы увидим, что каждый из вас обосновался на каком-то месте, не так ли? Для этого есть причина. Эта причина ваша карма. Карма может проявиться как боль в спине, и тогда вы устроитесь под стенкой. Карма может проявиться как привычка всегда прятаться и выглядывать из укрытия. Вы желаете сидеть в классе, но не хотите, чтобы вас вызвали к доске. В этом случае вы найдете большого человека и сядете за его спиной. Это обычно не осознается, вы просто это делаете. Ваша карма может заключаться в том, что вы всегда хотите быть в первом ряду, и вы окажетесь именно там. Неважно, где конкретно, но карма заставляет вас обосноваться в каком-то определенном месте. Точно так же ваша карма приводит вас в некую материнскую утробу со своими особыми тенденциями и качествами. Где-то в ожидании этой минуты прибывают миллионы существ. Существо просто выискивает подходящий вход и подключается. Речь идет не о том, что одного человека называют именем другого. Просто многие вещи оседают и располагаются в пространстве определенным образом. И каждый человек оказывается на своем месте в зависимости от своих качеств и склонностей. Вот и все. Искатель. сатгуру есть ли такая вещь как судьба саткуру как то раз пап римский отправился в соединенные штаты где у него было назначено много встреч он приземлился в ценценате в штате Огайо, его ждал стрит лимузин с водителем вы знаете как выглядит лимузин в сша их делают невообразимо длинными папа почувствовал воодушевление потому что никогда в жизни не водил такую машину он обратился к водителю я хотел бы сесть за руль. Разве мог тут отказать великому иерарху? Хорошо, ответил водитель и пересел на заднее сиденье а знаменитый пассажир занял его место. Наслаждаясь хорошей машиной, папа Римский все сильнее сильнее и сильнее давил на педаль газа. Вот уже автомобиль ускорился до 90 или 100 миль в час. Папа не чувствовал скорости, а полиция в штате Огайо ужасна. «Если вы превысили скорость всего на две мили, блюстители закона вас настигнут». И, конечно, на хвосте у лимузина тут же появился автомобиль с мигалкой. Папа съехал к краю проезжей части, полицейский вышел и осторожно, с рукой на пистолете, медленно приблизился к лимузину. Он посмотрел на водителя, потом на пассажира на заднем сидении и сказал, «Подождите». Вернувшись к своей машине, он достал рацию вызвал начальника полиции и закричал в микрофон. «Ты не представляешь, кого я только что поймал за превышение!» «Да ладно!» — удивился тот. вот это Кеннеди опять неприятности?» «Нет». «Бери выше». «Это Челси Клинтон, что ли, пьяная за рулем?» «О нет, еще выше!» не «Неужто сам президент?» «Нет, еще выше, намного выше!» «Да брось! Кто может быть выше президента Соединенных Штатов?» «Кто там у тебя?» «Подумай сам, кто он такой», — важно ответил полицейский, но водителем у него работает папа римский. «Так что вы не знаете, кто управляет вашей машиной. Судьба — это то, что вы создаете неосознанно. Но можно строить ее и сознательно. Вы можете переписать свою судьбу. Именно это мы и пытаемся делать с вами в последние несколько дней». Если вы сумеете прикоснуться к своей внутренней сути и на мгновение увидеть, что все зависит от вас, то есть перенести фокус на себя, вы сможете переписать свою судьбу. Ваше внимание все время рассеяно, потому что вы считаете собой множество посторонних вещей, дом, машину, жену, ребенка, собачку, образование, должность, власть и прочие глупости. Если я лишу вас всего этого, вы почувствуете себя никем. Согласны со мной? Итак, то, что вы называете собой, сейчас рассеяно повсюду вокруг вас. Когда я говорю «вы», это относится именно к вам, а не к этому ковру или стене, не к вашим детям и так далее. Если переключитесь на себя... Вы сможете переписать свою судьбу так, как захотите. Сейчас вы нестабильное цельное существо. Вы рассредоточены повсюду. Вы все еще усердно собираете ненужные вещи и пытаетесь складировать их внутри. Тогда они становятся вами. Вы еще не стали собой, вы толпа. Судьба толпы всегда предопределена. Если же вы становитесь индивидуумом, а это слово в английском языке происходит от слова «неделимый», вас больше невозможно поделить на части. Как только вы станете человеком по-настоящему, ваша судьба будет вашей. И я хочу, чтобы вы это поняли. Некоторые люди, которые вступают на духовный путь хотят быстро развиваться, не заключают брак, отказываются от рождения детей и создания отношений, потому что, когда у вас есть жена или муж, ваше «я», отождествляется с другим человеком. Появляются дети, и вы отождествляетесь с ними. Теперь ваше «я» включает и их тоже. Таким образом, вы постепенно расширяете свое отождествление, рассеиваетесь. Однажды Индра, царь всех богов, решил посетить Землю ради удовольствия. Вы знаете, боги для этого приходят на Землю, а люди, наоборот, хотят попасть на небеса. Индра приземлился на нашей планете, и тут ему пришлось выбрать себе форму, то есть некое тело. Он выбрал тело кабана, потому что обычно оно лучше всего служит физическому удовольствию. Он стал кабаном, нашел себе привлекательную свинью, и они начали жить вместе. Затем у них народились десятки поросят, Индра глубоко привязался к своей жене и детям. Прошло много месяцев, все боги на небесах ждали его возвращения. Они думали, что он предпримет лишь короткое увлекательное путешествие, но он все не появлялся. Тогда они спустились посмотреть, что происходит, и увидели весь этот свиноводческий бизнес. Они пытались втолковать ему «Ты, Индра, что ты здесь делаешь в теле кабана? Пойдем с нами!» Он отвечал «Ничего не делаю». Настолько глубоко он погрузился во все, что его окружало. Вернувшись на небо, боги начали совещаться «Что делать, как вернуть нашего царя?» Один из них предложил, он слишком привязан к своим детенышам, давайте убьем одного из них, Индра осознает и вернется. Они убили одного из этих прекрасных поросят, но когда погибает один, вы еще крепче держитесь за остальных. Предположим, у вас было пятеро детей, и вдруг вы потеряли одного из них. Тогда вы только сильнее цепляетесь за оставшихся четверых. Потеряв еще одного, вы еще сильнее переживаете привязанность к оставшимся трем. Поэтому боги убили одного, затем еще одного и еще, а Индра держался за остальных все крепче и крепче. В конце концов боги истребили всех его детей. Тогда он и его супруга занялись производством новых поросят. А боги подумали, о, больше всего он привязан к жене. Если мы убьем ее, он вернется. Так они убили и жену. После смерти своей прекрасной половины Индра очень переживал, но через несколько дней его друзья и родственники свиньи предложили ему жениться на другой свинье. Они всегда так делают верно. И снова начался весь большой бизнес. Боги пребывали в растерянности, но к ним пришел Нарады, небесный мудрец и строго сказал, «Зачем вы уничтожили всех этих невинных существ?» Объект привязанности Индры – Это его собственное тело. Если вы разрежете его тело, он придет. Боги так и сделали. Разрезали его тело на две половины. Индра вышел на свет и воскликнул, «Какого черта я здесь делаю?» После этого он вернулся на небеса. Вот как глубока связь с телом. Это источник любого цепляния Не нужно искать корня привязанности где-либо еще. Не нужно дистанцироваться от разных вещей в вашей жизни. Но если теряете бдительность, то ваша судьба предопределена. Какой бы ни была ваша карма, она проявляется. Если же вы становитесь индивидуальностью, то значение саньясы или брахмачарьи заключается в том, чтобы перенести все внимание на самих себя. Когда я говорю вы, это просто вы, даже не ваше тело и не ум. Если вы не можете быть такими, вы просто выбираете еще одно отождествления. Назовите собой себя и вашего гуру. Вы можете привязаться к гуру без каких-либо колебаний, потому что с его стороны запутанность не появится. Вы можете запутываться как угодно, но ему это не грозит. Когда достигнете зрелости, вы сможете отбросить эту привязанность. С другими отношениями это никогда не получится. Даже если вы захотите стать свободными Другой человек не отпустит вас. Вы можете либо сами переписать свою судьбу, либо, если такое осознание не приходит, довериться мне, и мы легко перепишем ее вместе. Так что не беспокойтесь из-за предопределенности. Развивайте стремление расти, растворяться, знать. То, что должно произойти, произойдет. Зачем беспокоиться обо всем этом? Искатель. Учитель, ты говоришь, что если я должен стать индивидуальностью, то мне нужно сосредоточиться на себе. Садхгуру, если ты стал индивидуальностью, то твоя судьба в твоих руках, имея выбор, что ты предпочтешь, рабство или свободу. Ты выберешь свободу, потому что самое глубокое стремление всего живого, это стремление стать свободным, освободиться от того процесса, который мы называем жизнью или смертью. Если твоя судьба строится осознанно, то следующий шаг происходит сам по себе, потому что жизнь внутри тебя достаточно мудра, чтобы выбирать свободу, а не рабство. Ты плетешь сети рабства вокруг себя лишь по причине неосознанности. Искатель, Садхгуру, может ли карма, которая есть у нас в момент умирания, привести нас из человеческого тела в тело змеи или крошечной амебы? Движется ли наша эволюция не только вверх, но и вниз? Садхгуру. Не стоит называть это движением вниз, потому что иногда человек может принять форму животного, чтобы прожить определенные аспекты жизни. Допустим, у вас есть некие желания, которые еще не исполнились. Вы очень хотите собрать миллиард рупий. Вам не хватает и несообразительности на то, чтобы их заработать, ни смелости на то, чтобы пойти и ограбить банк. Это не ваши пути. Какие у вас есть возможности? Только накапливать. Заработав 10 рупий, вы сэкономите 5. Вы будете морить себя голодом. Вы пройдете через все виды трудностей, лишь бы копить, копить и копить. Вам нужен миллиард рупий. Процесс накопления настолько медленный, что, скорее всего, к моменту смерти вы не сумеете достичь своей цели допустим вы собрали только полмиллиарда умирая вы все еще будете во власти своего желания ваша карма не знает что именно вы хотите копить деньги или камни неважно что лишь бы собирать карма не обладает различающей мудростью она подобна генам только это более тонкие не физические гены карма знает одно вам нравится что то собирать и складировать так что в следующей жизни Этот ген приведет вас в ситуацию постоянного накопления. Какая форма вам подойдет? Может быть, муравья или пчелы? Мы не знаем. Это образный пример. Если в вас доминирует какое-то конкретное качество, то вы будете стремиться обрести такое тело, в котором легче всего будет использовать это качество. Это не обязательно должна быть животная форма. Вы можете появиться и в человеческом теле, в такой ситуации или среде, в которой ваше стремление проще всего реализовать. Искатель. Садгуру, является ли духовность преимуществом исключительно человеческой формы жизни или это возможность доступна и для других существ? Садггуру. Знают ли другие формы жизни, другие существа на этой планете о духовности? Можем ли мы вернуться в подобное состояние? Это не вопрос прямого или попятного движения. Просто жизнь всегда прокладывает свой путь согласно своим тенденциям. Традиционно мы называем их вассанами. Вы знаете, что такое васаны Дословно это слово означает запах. Излучаемый вами запах зависит от тех накоплений, которые вы в себе храните и притягивает соответствующие явления. Представьте себе цветущее дерево. Его цветки и аромат привлекают пчел. Если где-то есть грязь, на нее летят мухи. Так действует васана Она определяет и ваш собственный аромат, и ту среду, которая образуется вокруг вас. Это не воздаяние, не награда и не наказание, не развитие и не деградация. Просто природа проявляется в соответствии с вашими качествами. Представим, что ты обжора Я этого не утверждаю, просто привожу пример. Допустим, ты слишком одержима едой и думаешь о ней даже в момент смерти. Из этого складывается твоя васана. Ты никогда не испытываешь настоящего удовлетворения или сытости. Тебе всегда мало, все время хочется еще. Эта карма в тебе очень сильна. Тебе подойдет, скажем, тело свиньи, потому что она может есть непрерывно. И вот ты принимаешь тело свиньи. Это не наказание, просто природа пытается отработать определенное качество. Тенденция, которая не может быть реализована в человеческом теле, реализуется в другом, более подходящем. Это не значит, что Бог решил исправить тебя или превратить в свинью. Просто определенное качество стремится таким способом реализоваться. Еда была чрезвычайно важна для тебя, и теперь твои тенденции подбирают себе тот тип тела, в котором они могут проявиться и исчерпаться. Давайте не будем приводить новых примеров, одного достаточно. Так что такая возможность существует, но реализуется редко, потому что у природы есть свои способы застраховать вас от этого. Когда мы говорим, что вы живете полной жизнью, мы имеем в виду нечто называемое прарабдха, или выделенная карма. Ваше существование здесь управляется вашей кармической структурой. Не будь этой кармы, Вы не пробыли бы здесь ни минуты. Не знаю, замечали ли вы нечто подобное. Бывает, что пожилой человек страдает бессонницей, например, спит всего полчаса в сутки. Но когда он достигает определенного возраста, его сон становится глубоким и долгим. Это называется «спит как бревно». Это изменение указывает на то, что его прарабдха заканчивается. Затем она совсем исчерпается. Это не значит, что завершится вся его карма, но часть ее подойдет к концу. Внезапно в человеке появляется новое ощущение свободы и успокоения. Если в этот период он не начинает создавать что-то еще, то его жизнь приближается к финалу. Это очень ясно, видно. Ой, я не должен был рассказывать вам все эти вещи. Теперь при виде крепко спящего старика вы будете думать, что завтра он умрет. Так что, если ваша свекровь в преклонном возрасте спит до полудня, не спешите радоваться. При исчерпании прарабдхи человеку приходит состояние равновесия и невозмутимости. смятение покидает его, потому что доля кармы, назначенная для этой жизни, отработана. Поэтому вероятность того, что он примет тело другого типа, отличная от человеческого или менее развитая, весьма мала и все же она есть. Однако с теми из вас, кто следует за мной, этого не случится. Определенные обстоятельства не позволят этому произойти, уверяю вас. Теперь посмотрим на других существ и на их духовные возможности. Природа дарит им свободу передвижения в духовном плане. Они просто продолжают развиваться сами по себе. Им не нужно ничего знать, это бесплатная поездка. Но некоторые существа кое-что знают. Однажды на воротах Шанкарана Пилая появилось объявление «Продам говорящую собаку». Один прохожий позвонил в дверь. Ему открыл Шанкаран Пилая и сказал «Собака на заднем дворе». Человек прошел на задний двор и увидел сидящую дворнягу. «Ты умеешь говорить?» — спросил он. «Ага», — кивнула дворняга. «Расскажи мне о себе». Собака задумчиво посмотрела в небо и начала Ну, я обнаружила этот дар в довольно молодом возрасте и решила помочь правительству, поэтому я рассказала о своих способностях начальникам секретной службы, и они тут же начали отправлять меня из страны в страну, и везде я сидела в комнатах со шпионами и мировыми лидерами, потому что никто не предполагал, что собака может подслушивать. Целых восемь лет я была одним из самых ценных разведчиков, но постоянные разъезды меня утомили, да и годы уже не те, так что я решила остепениться поэтому я устроилась в аэропорт выполнять секретную работу по обеспечению безопасности. В основном я бродила рядом с подозрительными персонажами и слушала. Я обнаружила там невероятные мошеннические схемы и получила кучу медалей. Дворняга тяжело вздохнула и добавила, у меня была семья, целый выводок щенков, а теперь я просто на пенсии. Прохожий был потрясен. Вернувшись к воротам, Он поинтересовался у хозяина дома. «Сколько тут хочет получить за своего питомца?» «Двести рупий», — сказал Шанкаран-Пилай. Гость еще больше удивился и воскликнул. «Покупаю! Только объясни мне одну вещь. С какой стати ты продаешь такую уникальную собаку всего за двести рупий?» Шанкаран-Пилай ответил. «Ах, она слишком много врет». Некоторые существа в решающих ситуациях осознают не только свое физическое тело, но и многое другое. Особенно часто такие качества встречаются у коров, змей и ворон. Возможно, вы слышали такую индийскую народную мудрость. Если у вас умирает отец или дед, вы должны покормить корову, змею или ворону. Причина в том, что эти животные способны проявлять некую осознанность в решающих ситуациях. Искатель. Садхуру. Как Рамана Махарши приводил к просветлению животных, таких как корова и ворона. Как он освобождал их от кармы? садгуру Ты полагаешь, что тебе было бы легче, если бы ты родился коровой или вороной? Ты видишь здесь препятствие к росту? Откуда вопрос о просветлении животных? Ты спрашиваешь, как Рамане махарши удавалось вызвать у животных пробуждение или освобождение, то есть мукти? Видишь ли... Никто не сможет помочь просветлеть животному, если оно никогда не рождалось человеком. Это возможно лишь в том случае, если у существа был опыт человеческого рождения, и по каким-то причинам оно теперь появилось на свет в теле животного. Тогда необходимо вернуть его к человеческой природе, внутри этого животного тела, и помочь выбраться из этой ситуации. Но вы никогда не сумеете заставить животное что-либо понять, потому что у него... Отсутствует сама эта способность, это сознание. У других существ нет того, что есть у людей, их необходимо вернуть в человеческое качество. Только так их можно освободить, это единственный способ. Представь себе, что сейчас ты живешь в какой-то другой форме, нечеловеческой. В этой форме, на этом уровне сознания, никакое духовное постижение невозможно. Ты не сумеешь освободиться с этого уровня. Но если хотя бы в одном предыдущем рождении ты был человеком, то я верну тебя к той жизни и оттуда выведу к освобождению. Фактически я возвращаю вас к человеческой жизни, пока вы все еще физически находитесь в животной форме. Только тогда освобождение возможно. Допустим, в вашей жизни некоторые второстепенные кармы становятся главными, например, еда. Может быть, вы искусный йог и сделали много важного, но еда стала большой проблемой внутри вас, потому что вы все время отказывали себе в нормальном питании. Следовательно, цепляние за еду не полностью исчезло. Если этот йог еще раз придет сюда в человеческом обличье и будет расти, как все люди, на его пути встретится множество соблазнов. Сейчас препятствием для него является только еда, все остальное он в целом прояснил. Поэтому, осознанно или нет, он не хочет возвращаться в человеческую форму, чтобы снова не заблудиться во всех процессах взросления. В результате он рождается, скажем, свиньей, поскольку ему осталось проработать только привязанность к еде. Животные почти не накапливают карму, и потому он, конечно, прогрессирует. Процесс эволюции у животного происходит, естественно, за счет того, что оно не кармы. это только Растворение и прогресс, существо само собой движется к высшим формам жизни. Искатель. Садхгуру. То есть мы развиваемся, но можем переходить из человеческого рождения в животное состояние и обратно. Садхгуру. Вы движетесь по такой схеме. Иногда прыгаете вверх, иногда в сторону, а иногда вниз. Это постоянная игра в змеи и лестницы. Пока есть змеи, вы поднимаетесь на ступеньку выше, но там на вас бросается змея и возвращает на круги свои. Несколько дней вы карабкаетесь вверх, но потом опять возвращаетесь вниз. Это продолжается без конца. Вот как устроены эти лестницы. То ступенька, то змея, то ступенька, то змея. Но здесь мы даем вам средства, с помощью которых вы удаляете всех змей. Если вы просто возьмете на себя ответственность, то ни одной змеи на вашей лестнице не останется. Вы уже не будете создавать карму. Сосредоточив все внимание на себе, вы увидите, что сами являетесь источником всего происходящего. С той минуты, когда это осознание входит в вас, вы больше не создаете карму. С этим покончено. Теперь вы будете работать только с тем, что уже накоплено. Это очень просто. В противном случае вы будете без конца опустошать себя с одной стороны и заполнять с другой. Жизнь так и будет течь. Мы не знаем, насколько долго. Много-много жизней все будет продолжаться именно так, пока вся ваша энергия не сосредоточится на вас самих. Когда все внимание сосредоточено на себе, оно не только сжигает прошлое, но и закрывает путь к падению, вы уже не соскользнете вниз. Обретается новая сила, новая свобода. Верно? Возникает чувство благополучия. Все это происходит в одно мгновение, потому что падение остановлено. Вы уже сделали шаг вперед по той простой причине, что находитесь здесь. Пожалуйста, посмотрите на свою собственную жизнь с самого раннего возраста, когда вы себя помните, до недавнего времени, например, до прошлого года. Вы увидите все то бремя, что собрали. Просто посмотрите на весь тот негатив, который постепенно скапливается у каждого человека. Упасть легко, не правда ли? Одни сползают вниз очень быстро, другие медленнее, но в основном это происходит с каждым. С общепринятой точки зрения вы накапливаете богатство и прочие полезные вещи, но с точки зрения жизни вы непрерывно скользите вниз с самого детства и по сей день. К тому времени, когда большинству людей исполняется 50 или 60 лет, их умы настолько загружены, что это видно невооруженным глазом. Некоторым удается скрывать упадок за внешним лоском, но в случае большинства людей он очевиден. Как только в вас проникает какая-то осознанность, становится проще прорабатывать прошлое, пробираться сквозь него. Одно дело идти за водой с ведром, Другое дело с ситом. Вот что вы делаете со своей жизнью. Ваш ум полон дырок. Ваша жизнь полна дырок. При этом вы хотите что-то поймать и удержать. Что вы можете поймать? Неважно, сколько дырок в вашем сосуде, одна или сто. Пока они есть, вы не принесете воды. Вы придете с пустыми руками. Так происходит из жизни в жизнь. Ничего не достигается, ничего не сохраняется, вы приходите и уходите, переживаете рождение и смерть. Снова рождение, снова смерть. Только когда вы устраните отверстие в своем сосуде, вам не придется ходить к реке, река придет к вам сама. Вам больше не нужно будет искать Бога, не нужно будет искать истину. Когда есть правильное восприятие, истина присутствует сама собой. Она важнее, чем вы и я. Она важнее самого существования. Вы обретаете ее не потому, что ищете, а потому, что готовы к ней. Это не кусок камня, алмаз или что-либо еще, что можно найти. Она есть везде и всегда. Необходимо лишь обрести правильное восприятие. Почините свой сосуд, и все произойдет само собой. Как это сделать? Прежде всего, перестаньте прокалывать себя. Это самое главное. Если вы прекратили пробивать в себе новые дыры, старые легко заделать. Не создавайте новых негативных состояний, новой кармы. Из прошлой вы справитесь без труда. Единственная проблема в том, что постоянно строится новая карма. Если это остановить, душевная энергия будет пребывать с каждым днем. Дела пойдут вверх, Падение уже невозможно, потому что каждую секунду здесь, везде, внутри вас, вне вас присутствует Бог и его благодать. Сейчас у вас просто нет подходящего сосуда, чтобы принять его. Вот и все. Следите за собой и не создавайте новых отверстий в себе. Это самый важный аспект садханы. Искатель. Учитель. Ты сказал, что в индийской традиции почитаются корова и змея. Значит ли это, что другим животным сострадать не нужно? Садгуру. Нет, конечно, сострадать нужно всем. Здесь всем животным поклоняется оптом. Видите ли, сострадание необходимо даже в том случае, если вам нужно убить какое-то животное ради пропитания. В этом нет никаких сомнений. Даже для малоразвитого человека змея и корова всегда представляли собой табу, только потому что они воплощают обязательные шаги в процессе эволюции души. Если вы испытываете одинаковое сострадание ко всем, то выделять коров и змей нет необходимости. Однако, примитивному человеку, привыкшему убивать, это правило позволит пощадить хотя бы этих двух представителей животного мира, ведь они являются потенциальными людьми. Убить их все равно, что убить человек Если вы зарежете курицу, полиция не посадит вас за решетку. Только убийство человека считается преступлением, и за это вас арестуют, не так ли? Почему бы не питать одинаковое сострадание ко всем формам жизни? Ведь смерть одинаково тяжела для всех, верно? В индийской традиции закон гласит, убить человека это преступление, убить корову или змею тоже преступление. Однако убийство других животных не считается преступлением, ведь очень часто люди делают это ради пропитания, ради выживания. Сегодня корова считается единственным животным, которое обладает человеческими эмоциями. Когда ты переживаешь страдания, она проливает слезы. В Индии у людей очень глубокие отношения с коровами, а змеи чрезвычайно чувствительны к определенным типам энергии. Эти рептилии всегда притягиваются туда где проводятся медитации или ритуалы. Искатель. Змеи и их символизм преобладает в этой культуре. Им здесь поклоняются, и похоже, что в йоге они тоже имеют большое значение. Почему же они считаются злом на Западе, особенно в христианстве? Садхгуру, ты можешь это объяснить? Садхгуру. Все охотятся за моими змеями, даже ты уже начинаешь. Мне кажется, мы много раз говорили о том, почему змеи так важны и каково их значение. По сути, один из аспектов — это символизм кундалини. Природа этой энергии имеет сходство со змеей как в движении, так и в неподвижности. Другой аспект заключается в том, что змея находится на очень важном этапе эволюционного процесса. Обезьяна далеко продвинулась на пути эволюции тела, а змея на пути эволюции бытия. Вот почему в этой культуре нельзя убивать змей. В Индии, если вам случится невольно убить змею или найти уже мертвую, вы должны устроить ей надлежащие похороны, потому что с точки зрения своего бытия она очень близка к человеку. Таким образом, убийство змеи равносильно убийству человека. Это еще один аспект, их много. Как вы знаете, вокруг меня всегда были змеи, Люди жалуются на меня за то, что в моем саду полно змей. Особенно их тревожит один мой близкий друг. Он очень большой, и все его боятся. Но он очень красивый. Никто не замечает его красоты. Всех беспокоит лишь его размер. Западная культура негативно относится к змеям, главным образом из-за грубого и неверного толкования некоторых аспектов христианской философии. Змея считается воплощением зла и или даже посланником дьявола, потому что она побудила Еву съесть яблоко. На этой планете жили два идиота Адам и Ева, и они вообще не понимали, в чем между ними разница. Видите ли, если мужчина или женщина сознательно по своему выбору преодолевает двойственность мужского и женского, выходит за рамки своей гендерной идентификации это замечательно. Но вовсе не осознавать наших различий глупость. Адам и Ева не были просветленными и свободными. Они были невежественными. Настолько невежественными, что вообще не понимали ситуацию. Как в этом случае появилась бы жизнь? Но на сцену вышел Змей-искуситель и соблазнил Еву, потому что она оказалась не таким хм, крепким орешком. Так зародилась жизнь на этой планете. Если вы верите, что жизнь на Земле сотворена Богом, посмотрите, что сделала эта змея. Она дала импульс всей дальнейшей жизни. А теперь скажите мне, является ли змея агентом божества или агентом дьявола? Наверное, она представляет Бога, не так ли? Все, что побуждает к жизни, должно быть божественным проявлением. Лишь тот, кто безнадежно глух к дыханию жизни, кто в своем невежестве отрицает основу биологии бытия, может называть посланцем дьявола змею, пробудившую жизненные процессы на этой планете. Если вы любите жизнь, вы обязательно увидите в этом животном явление божества. В Индии мы именно так это и видим. Сам Шива держал змей не у своих ног, но над головой, потому что змея рассматривается как значительный шаг к жизни, человеческим возможностям. Змеи есть буквально во всех индийских храмах, куда бы вы ни зашли, хотя бы маленькая змейка. По крайней мере, во всех древних храмах. Сегодня многие храмы строятся похожими на ваши торговые комплексы и, вероятно, служат той же цели. Вот там, наверное, змей держать не станут. Но в любом древнем храме для них есть место. Змеи — это очень важный шаг в эволюционном процессе бытия, и во многих отношениях они являются стимулятором жизни. Для нас в Ише они очень важны по многим причинам, кое-что вы знаете, а что-то еще вам предстоит узнать. Мне очень хорошо среди змей, но если я буду слишком много говорить о них, это вызовет у людей паранойю. Видеть змею как посланника дьявола — невежество. Если Бог всемогущ и сотворил все, то он создал и дьявола. Тогда он должен найти полезную роль и для дьявола, иначе мы обошлись бы без этого символа абсолютного зла. Если вы верите, что все является творением Бога, и если Бог, очевидно, создал дьявола, то вы должны быть достаточно зрелым, чтобы понять и принять, что дьявол со всеми своими посланниками тоже занимает достойное место в процессе творения. Они ведь служат какой-то цели, верно? Лишь примитивный ум делит жизнь на добро и зло. Любому, кто действительно знает жизнь, чуждо такое разделение. Мы, конечно, тоже выбираем, но наш выбор совершается с точки зрения того, что ведет к свободе, а что к рабству. Мы не колеблемся между добром и злом. Мы выбрали определенный путь не потому, что считаем остальные пути плохими. Мы решили сегодня медитировать и не пить алкоголь не потому, что считаем алкоголь злом. Мы медитируем, потому что медитация ведет нас к свободе. Алкоголь вел нас к рабству, но мы выбрали свободу. Вот и все. Любой сознательный человек естественным образом выберет свободу. Мы делаем такой выбор не из соображений морали, это плохо или это хорошо. Мы действуем осознанно. Добро и зло — суть продукта незрелого ума. Как только появляются эти две категории, тут же начинается борьба. Каждый сам решает, что для него добро, а что зло. Взгляните. С первых дней творения змеи отвлекают Адамов и Ев. Половина мира считает, что змея служит агентом дьявола из-за того, что Ева не удержалась и съела яблоко. Но, похоже, оно ей не повредило, ведь если бы Бог не желал продолжения жизни, то не допустил бы этого события. Вот корень жизни, яблоко, пробудившее все остальное на этой планете. Если жизнь — это Божье творение, то, безусловно, и змея была от Бога. Искатель. Садхгуру. Верно ли, что наша внутренняя природа всегда работает на развитие Садхгуру. Чарльз Дарвин сказал, что вы все обезьяны. Просто у вас отвалились хвосты, и вы стали людьми. Когда ты был обезьяной, ты не планировал стать человеком. Природа просто подтолкнула тебя к эволюции. Живя в человеческом теле, ты можешь развиваться только сознательно. Бессознательная эволюция для тебя закончилась. Бессознательно совершается только физическая эволюция. Но если ты родился человеком, то эволюционный процесс теперь в твоих руках. Искатель. Теория Дарвина утверждает, что человек произошел от обезьяны. Учитывая численность людского населения к сегодняшнему дню, обезьяны должны были бы исчезнуть. саткуру Нет, слишком много обезьян сидят здесь. Они притворяются людьми, но мало чем <смех> на них похоже. Я не шучу. Весь процесс, представленный в теории Дарвина, не играет существенной роли в эволюции бытия. Однако важными шагами в его эволюции являются эти две формы, корова и змея. Дарвин говорил только об эволюции физических организмов. Он не утверждал, что каждое существо – Должно пройти через стадии рептилии, птицы, млекопитающего и так далее. Он говорил только о телах, о том, как развивается вся природа на этой планете, как развиваются растения и животные. Когда-то здесь не было ни растений, ни животных. Не было органической формы жизни, но позднее она появилась. Растения стали растениями, а животные — животными. Дарвин исследовал только физическую эволюцию. Искатель. Учитель. Людей в мире становится все больше и больше. Не значит ли это, что другие формы жизни эволюционируют в человеческую форму? Если так, то почему других форм не становится меньше? Как это вписывается в эволюционный процесс? Садхгуру. Сейчас ты мыслишь в категориях количества. Допустим, когда-то здесь был... Миллион жизненных форм. Сейчас в городе живет миллион человек. Это означает, что все прежние формы должны были исчезнуть. Такова твоя логика? Она ошибочна. Числа здесь не играют роль Предположим, я создаю миллиард пузырьков, и в них содержится весь воздух. Где взять еще воздуха для новых пузырьков? Вот в чем вопрос, не так ли? Жизнь устроена иначе. Безграничная не описывается арифметикой. Дарвин никогда не исследовал эту сферу жизни, не выяснял, как она возникла. Он занимался только ее развитием, описывал эволюцию, которая происходила на нашей планете, начиная с окаменелости и так далее. а Затем он создал свою теорию, которая объясняет естественный процесс развития физических форм. Он показал, как нынешнее утонченное человеческое тело произошло из той грубой формы, которая была создана ранее. Дарвин говорил только об этом. Он никогда не изучал жизнь как таковую. Эволюционные и кармические законы не противоречат друг другу, они поддерживают друг друга. Если теория Дарвина верна для физических организмов, то должен существовать аналогичный эволюционный процесс для самого бытия, для внутренней природы, верно? Возможно, он происходит не так, как развитие тела, но схожая эволюция должна иметь место. Существует ведь движение от грубого к тонкому. Искатель, дорогой садхгуру, ты много раз говорил, что мы функционируем на основе ума. В таком случае, как использовать это состояние, чтобы стать более открытыми и свободными? садгуру видите ли, Открытость означает, что вы не должны быть кем-то. Ограниченное отождествление должно полностью исчезнуть. Только тогда вы по-настоящему и полностью открыты. Сейчас это невозможно, поскольку средства для этого ограничены. Некоторые люди говорят, я абсолютно открыт, но это иллюзия. Я всегда настаиваю, никогда не думайте об освобождении, никогда не думайте о свободе, никогда не думайте об открытости думаете о том, что вас связывает. Сейчас ваши руки и ноги связаны. Вы думаете о свободе. Это бесполезно. Вам видно только то, как нужно обращаться с веревками, которые связывают вас. Вот чем следует заняться. Романтикам это может показаться неинтересным. Они хотят фантазировать о том, как свободно и легко они будут летать по небу. Но освобождение Не имеет ничего общего с романтикой. Оно вполне реально и достижимо. Вы очень легко можете освободиться из рабства, в которое сами себя отдали. То же самое касается открытости и закрытости. Что закрыло вас? Прежде чем мы рассмотрим, как стать открытыми, скажите, что закрывает вас? Искатель. Эмоции. Садвгуру. Не только эмоции. Есть четыре измерения, которые могли сделать вас закрытыми по многим причинам. Ваш ум может быть закрыт из-за влияний которым он подвергается. Когда ум закрыт, эмоции тоже оказываются в замкнутом круге, потому что вы чувствуете то, что думаете. Ваши эмоции подчиняются мыслям. Это не всегда осознается, но это так. Кроме того, закрытыми могут быть ваше физическое тело и энергии. Если пригласить на какое-нибудь посвящение двух человек, которые ничего не знают о духовных процессах, вы увидите, что один из них воспримет происходящее с абсолютной открытостью, а другой человек не сможет открыться, хотя мысленно желает этого, или даже молится о том, чтобы это случилось с ним. Причина в том, что он закрыт либо на уровне физического тела, либо на уровне энергии, но не осознает этого. Закрытость обусловлена теми структурами, которые мы построили за определенный период. Мы называем их кармой. В Индии мы говорим вассаны или санскары. Вы возвели стены вокруг себя. Они были необходимы для вашего выживания. Вы слишком старательно их укрепляли, поскольку все ваше внимание было сосредоточено на выживании. Но сейчас та же самая стена, которая вас защищала, стала ограничением. Она вам больше не нужна, но вы не знаете, как от нее избавиться, потому что до сих пор занимались только укреплением. Например, сейчас, когда этот автобус везет нас в Бодренадх, Суман полностью опустила занавеску, чтобы защититься от солнца и пыли. Пройдет время, погода переменится, и Суман захочет открыть шторку, но не сможет этого сделать, потому что винтики заржавеют. Не сумев открыть окно, она расстроится. Такова ситуация многих людей в мире, почти всех. Они озабочены проблемами безопасности или просто подчиняются инстинкту выживания. Тело, ум, эмоции и энергии создали себе своеобразные коконы. Эти коконы помогали людям защищаться в атмосфере опасности, но когда появляется стремление достичь других измерений, защитное укрепление становится сильнейшим ограничением. Когда вы были маленькими детьми, родители защищали вас. Это было классно. Вы наслаждались защищенностью, вам было комфортно сидеть у мамы на коленях, но теперь вы выросли. Вам хочется спрыгнуть с ее колен и убежать. Если родители не разожмут своих объятий и не отпустят вас, вы начнете бороться и ненавидеть то, что вас удерживает. Карма действует так же. Это не вопрос правильного или неправильного. Границы создавались с определенным пониманием благополучия, но когда задача выполнена и вам, естественно, хочется большего, защита становится ограничением. Какие бы духовные процессы мы ни начинали, на всех уровнях тела, ума, эмоций и энергии, все эти измерения постепенно удается открыть, но легче всего этому поддаются ум и эмоции. Открыться на уровне ума принципиально важно, потому что это в ваших силах. Энергия, например, не в вашей власти, и вы не знаете, как ее открыть. То же самое касается физического тела, но ум вы можете открыть сознательно. Вот почему много говорится об открытости ума. Это важно, и сейчас это наиболее доступно для людей. Для открытия других измерений есть садхана, вам не обязательно понимать ее механизмы. Вы просто выполняете садхану и все открывается. Но если открывается энергия, если кармическая структура раскрывается и становится более восприимчивой на энергетическом уровне, то вам не нужно беспокоиться не об уме, ни об эмоциях, потому что внезапно меняется все. Есть также пути, ведущие через ум, эмоции или тело. Они более доступны, но очень долгие. Энергия не столь податлива, однако если она открывается при определенном внешнем воздействии, то это очень быстрый путь, и здесь вам не нужно ничего понимать. То, что происходит, прекрасно. Искатель. Учитель, если ты знаешь, что твое внимание в жизни направлено на ненужные вещи, если внутри тебя есть блоки, и ты не знаешь, где они, но они мешают тебе видеть доброту в жизни и в людях, На чем лучше сосредоточиться, чтобы удалить эти блоки? садху Ты имеешь в виду блоки, которые осознаешь? Искатель. Я не знаю, Садхуру. Я просто понимаю, что они есть. Энергетические, физические, ментальные. Садхуру. По сути, кармические стены всегда таковы. Будь они как кирпичные стены, их было бы легко увидеть и разрушить, но они подобны стеклянным перегородкам. Преград вроде бы нет, но вы пытаетесь протянуть руку и обнаруживаете, что заперты. Что можно сделать, чтобы сломать их? Почему всегда рекомендуется садхана, а не только по учению? Дело в том, что любое учение со временем в определенном смысле само становится блоком. Вы начнете вертеть им, как вам удобно все учения на свете можно использовать в своих целях. Поначалу учение воздействует на вас, потому что оно новое, и вы не знаете, как оно работает. Но пройдет время, вы поймете больше, и тогда начнете подстраивать его под свои нужды. Увидите, как учение поддерживает вас, но оно предназначено не для этого. Учение призвано уничтожить вас. Однако, вы начнете использовать его в качестве поддержки. С этой минуты учение для вас бесполезно. Вот почему гуру постоянно обращается к вам из разных измерений. Гуру сообщает истину, но его послания противоречивы. Он не дает приспособиться к ним, потому что, приспособившись, вы начнете использовать наставления в своих интересах. Кроме того, всегда есть садхана. Делайте простые вещи, есть крие. Утром, когда вы сидите и определенным образом дышите, ваши блоки постепенно разрушаются. Если вы не понимаете какое-либо учение, это не важно, вы просто продолжаете заниматься практикой. Через некоторое время в вас внезапно появляется новое чувство открытости и свободы. Практика — это надежная основа, позволяющая не искажать учения. Искатель, Садхгуру, как бы я ни старался, моя карма приходит и сокрушает меня. Как мне отработать карму? Садхгуру, в самом деле, вот ты и признался, что тебе тоже немного досталось. Видишь ли, события жизни созревают определенным образом. Какой бы ни была кармическая структура, мы не пытаемся ее изменить. Мы стремимся от нее освободиться. Мы не говорим о накоплении хорошей кармы. Хорошая карма это всего лишь выживание, создание более комфортных условий, но нас интересует не улучшение жизни, а освобождение. И оно случится не потому, что ты пытаешься тем или иным способом изменить траекторию кармы. Пусть карма приходит и сокрушает все что угодно, но ты больше не будешь частью этого процесса. Вот путь, который я предлагаю. Вот какое осознание развивается на этом пути. Это живая возможность. Когда вы научились быть внимательными, когда к вам пришла необходимая осознанность и вы обрели дистанцию по отношению к своему телу и уму, даже не беспокойтесь о карме. Заботьтесь только о том, как углубить эту осознанность. Много ли мгновений осознанности вы пережили здесь, со мной или во время программ Иша-йоги? это начало свободы. Ваше дело просто зафиксировать это, не беспокоясь о карме. Оставь карму в покое. Искатель. Садхуру, ты говоришь, что мы создаем больше кармы своими мыслями, чем действиями. Мы могли бы запретить себе какие-то поступки, но ум мы не контролируем. Страшно подумать, что одна единственная мысль может принести такую карму, над которой придется работать много жизней садхгуру. Как я уже сказал, вам не нужно следить за своими действиями, это неправильная идея. Так вы никуда не продвинетесь. Важен мыслительный процесс, который создает волю, намерение. Делая что-то с сильным намерением, положительным или отрицательным, вы строите карму. Если ваша задача создать более приятную атмосферу для себя, то накопление хорошей кармы вам поможет. Однако пребывание на духовном пути не означает, что жизнь станет приятной. На духовном пути наша цель превзойти и приятное, и неприятное. Вам надоело и то, и другое. Вы хотите сбросить это бремя и выйти за пределы нынешнего измерения бытия. Поэтому всегда нужно понимать, карма состоит не в том, что вы делаете и чего не делаете. Она зависит только от того, что вы хотите сделать. Гаутами Будди приписывают слова «отсутствие желаний». Но он не глуп и не рассчитывает на то, что люди смогут жить без желаний. Он знает, что без желания нет существования. Не иметь желаний значит не отождествляться с ними и хотеть лишь того, что необходимо. Когда у вас нет личного отождествления с желаниями, вы с ними просто играете. Когда присутствует такое отношение, когда вы свободны от желаний в этом смысле, для вас больше не существует кармического рабства. Что бы вы ни делали, даже если вы ведете войну, для вас нет кармы, потому что нет желаний. Ваши действия возникают не из-за любви или ненависти, а из необходимости. В этом вся гита, видите ли, Кришна постоянно говорил о нишкарме действиях не создающих кармы. Но в то же время он настаивал на том, чтобы Арджуна действовал. Кришна говорил о том же отсутствии желаний другим языком и с другими коннотациями. Тем не менее, это одно и то же. Мы здесь говорим просто о приятии. Принять все тоже значит не иметь желаний. При этом вы не застынете в неподвижности, не потеряете способность действовать и так далее. Просто если вы действительно принимаете то, что есть, вы ни с чем не отождествляетесь, все такое, какое и есть, делайте с этим, что можете, вот и все. Вы можете быть глубоко погружены в любую деятельность, но при этом с ней не отождествляться. Искатель. Дорогой учитель, можно ли мгновенно уничтожить карму, накопленную за всю жизнь? Садхгуру. Видишь ли, карма создавалась многими способами. Она зафиксирована на уровне твоего тела, ума или физических энергий как накопление, но когда ты достигаешь определенного уровня осознанности, все это тебя не затрагивает. Видишь ли ты, что в шунье ум существует отдельно от тебя? Ты можешь настолько проникнуться этим, что сидя здесь увидишь разделение между тем, что есть ты, и тем, что не ты. Если это произошло, то результат достигнут. Есть твой магнитофон, на котором все записано, а есть ты. Какой бы шум он ни производил, на тебя это не повлияет, ты свободен от этого. Искатель. Садхгуру. Правда ли, что кармы не влияют на детей? Садхгуру. Да, кармы вступают в силу не сразу после рождения. Они просто ждут подходящей атмосферы. Карму можно сравнить с семенем. Пока не начались дожди, почва безжизненна на ней ничего не произрастает, но начинается дождь и внезапно появляются разные виды растений. Семена были засеяны давно, но они ждали подходящей атмосферы. Пока не сложились нужные условия, семена пребывают во сне, в ожидании. Вы долго носите карму в себе, прежде чем она проявляется. После рождения должно пройти некоторое время. Пока ребенок растет, карма ищет подходящую ситуацию и затем вступает в действие. Искатель, получается, что мы можем растворить это семя кармы. Как это сделать, Садхуру? Садхуру. Да, но для этого не нужно рубить само растение. Устранение семени — это растворение кармы. Без растворения ничего не получится. Возможно, вы как-то скроете карму или преобразуете во что-то другое. Вы можете внести в жизнь определенные коррективы, но семя все равно прорастет. Оно очень живучее и может исчезнуть только при условии растворения. Искатель. Садхгуру. Полезно ли смотреть на прошлые жизни? Я слышала что во время самьямы люди заново переживали опыт прошлых рождений. Это правда? Садхгуру. Представь себе, что у тебя проснулась память о прошлой жизни, и ты узнала, что соседский мальчик был тогда твоим мужем. Теперь у тебя накалены эмоции, и ты не знаешь, как общаться с этим мальчиком. Своими эмоциями ты потревожишь и его, и это никоим образом тебя не освободит, так что в подобных воспоминаниях нет нужды. У тебя достаточно проблем и привязанностей в твоих нынешних отношениях. Простое напоминание о ситуациях прошлых жизней не принесет никакой пользы, если только тебе не откроется что-либо важное для определенной работы, но для твоего благополучия и освобождения это бесполезно. Гаутама выбрал для широкой публики регрессию или погружение в прошлые жизни, потому что для этого не требуется никакой подготовки. Не нужно что-либо понимать, осознавать и так далее. Все, что необходимо, это терпение и настойчивость, когда вы готовы сидеть и просто наблюдать. Вы даже можете ничего не знать. Другие системы требуют понимания, какой-то подготовки, но для регрессии ничего не нужно. Вот почему Гаутама выбрал это для большинства, но в более узких кругах он не проводил регрессию в прошлую жизнь То, с чем мы сталкиваемся в самьяме, Есть нечто гораздо большее, чем регрессия. Мы не делаем ничего особенного, чтобы вернуть человека к прошлому опыту. В то же время, когда ваша осознанность усиливается и сосредотачивается в определенном направлении, когда она погружается все глубже и глубже, бессознательные слои ума начинают всплывать на поверхность, входить в ваше сознание. Это может ощущаться даже физическим. Люди могут физически переживать все, что случилось в их прошлой жизни, на уровне энергии или памяти. В более ранних самьямах у людей всплывало слишком много воспоминаний из прошлых жизней. Но теперь я почти не обращаюсь к памяти людей, потому что это вызывает противоречие. На кого-то это действовало освобождающе, но многие участники погружались в запутанность. Такие воспоминания производят освобождающий эффект когда возникают на энергетическом уровне, но ваш рассудок этого не понимает. Сам яму нельзя назвать регрессией, потому что методы регрессии — это, как правило, психологические упражнения. То, что люди обычно называют освобождением, это в основном психологические практики. Вы просто позволяете своей нынешней психике проявляться по-другому. Это не всегда связано с прошлыми жизнями. Такие упражнения показывают иные измерения психики, которые не относятся к вашему обычному опыту. Но задача не в этом. Проходя через такие переживания, вы переживаете катарсис, но не переносите бессознательное сознание. Искатель. Садхгуру. Может ли регрессивная терапия, пробуждающая память о прошлых жизнях, приносить хоть какую-нибудь пользу? Садхгуру. Психологические упражнения не имеют ничего общего с прошлыми жизнями. Это всего лишь иная проекция вашего нынешнего опыта. Ваш ум создает различные проекции одного и того же. Об этом говорил Фрейд. Он объяснял, что можно по-разному смотреть на свою маму. Можно видеть, насколько она заботливая и любящая. Можно также обратить внимание на ее сексуальность. Можно вспоминать, как в детстве вы сосали ее грудь. Кроме того, можно думать о том, что когда-то, покидая ее утробу, вы проходили через ее репродуктивные органы. Путаница всех этих проекций превращает вас в сложного человека. Это не имеет отношения к прошлой жизни. Есть множество образов одного и того же явления, которые обычно ускользают от вашего восприятия. Психологические процессы регрессии способны лишь показать вам эти вещи, Вам кажется, что вы видите прошлую жизнь, но это не так. Это лишь еще одна проекция вашего ума. Допустим, вы видели позитивную кинопленку, а потом вам показывают те же кадры на негативной кинопленке. Они выглядят совершенно иначе. Если запустить фильм задом наперед, вы его опять не узнаете. Конечно, в детстве вы видели свою маму молодой девушкой, но это давно забылось. Когда она вас рожала, ей было, скажем, лет двадцать. Сегодня вы помните ее сорокалетней или шестидесятилетней. Мысль «моя мама» вызывает в вашем сознании образ зрелой или пожилой женщины, но где-то в вашем уме присутствует двадцатилетняя девушка. Когда этот образ смешивается с какими-то другими впечатлениями, вы можете подумать «о, может быть, я знал маму еще в прошлой жизни». Это не реальность Это просто разные наслоения информации в вашем уме. В этом смысл работы Фрейда. Регрессивные практики по всему миру — это не более чем психологические упражнения. Искатель. Учитель. А если я вижу другое время, другое место, скажем, я во Франции, в соборе, стою перед монахами, которые дают мне наставления, но потом я не следую этим наставлениям, и в результате меня убивает католическая церковь. Я вижу, как все это происходит. Эта картинка не из нынешнего моего опыта, но я ее наблюдаю. Что это? сатгуру Как-то раз один пьяница вошел в поезд метро. Он уселся рядом с приходским священником, и вскоре его потянуло на разговор. — Почему у тебя воротничок надет задом наперед? — спросил пьяница. Священник сухо ответил. — Это потому, что я отец. Пьяница возразил. — Ну и что, я тоже отец, у меня трое детей. Священник объяснил. — Нет, ты не понимаешь, я отец целой большой общины. Пьяница укоризненно покачал головой и заключил. — Эй, уважаемый, так тебе не воротничок надо носить задом наперед, а брюки. — Так что... Разверни свой ум задом наперед, Патриция, иначе у тебя будет целая масса причудливых галлюцинаций. Все это последствие затяжного католического воспитания. Твой ум выкидывает всякие фокусы. Я хочу, чтобы вы поняли важную вещь. Есть только одно измерение человеческого существа, которое стремится быть неограниченным. Все остальное ограничено ваше тело, ум и восприятие. Единственный набор инструментов, который у вас есть, состоит из тела и ума. Эти двое вечно пытаются вытворять разные забавные трюки, чтобы выставить вас чем-то большим, чем вы есть сейчас. Некоторые люди называют это романтикой, а я галлюцинациями. Я не хочу лишить вашу жизнь всех прелестей романтики, но поймите, если вы забылись в мечтах, то просто наслаждайтесь мечтами. Если вы смотрите фильм, просто наслаждайтесь им, вот и все. Наслаждайтесь, нет проблем, но не ищите в иллюзиях какого-либо смысла. Иногда люди придают им большое значение, и вы можете это заметить, но большинство видений не имеют никакой основы. Постепенно такие люди вообще перестают понимать, на каком они свете. Вы это замечали? Многие любители Нью-Эйдж и прочие, кто говорит о прошлых жизнях, упускают весь смысл происходящего здесь и сейчас. Они просто входят в галлюцинаторное состояние. Вы этого не понимаете. Есть существенная разница между тем, что исходит из осознанности, и тем, что исходит из галлюцинаторного состояния. Когда приходит постижение, вы становитесь абсолютно разумными и здравомыслящими во всем. Осознанность распространяется на все аспекты жизни, на то, как вы едите, стоите, сидите, на то, как вы существуете. Осознающий человек совершенно разумен и восприимчив. Если же вы погружаетесь в галлюцинаторное состояние, у вас всегда возникают ослепительные видения великих событий, но в вашей физической реальности вы превращаетесь в нечто несуразное и бессмысленное. Это явный признак галлюцинации. Искатель. Садгуру. Но во время этой карма Самьямы говорилось о том, как люди вспоминают свои прошлые жизни и насколько реальны их переживания. В чем разница между тем, что происходит с Патрицией и тем, о чем рассказывают в Самьяме? Садгуру. В Самьяме вам никто не навязывает вводных данных, нет психологического упражнения. Сейчас нужно делать вот это, видеть вон то, а говорить еще что-то. Понимаете? Ничего такого нет. Это просто медитация. Медитации и практики направлены на то, чтобы поднять ваши энергии до высшей точки, в которой тело взлетит на воздух. Вы спросите, зачем мы толкаем энергии вверх? Вот самый простой пример. Лампочка. Чтобы она засияла на полную мощь, нужно 240 вольт. Но в этой деревне источник питания способен дать всего 100 вольт. При таком электричестве нам почти ничего не видно. Если напряжение возрастет до 150 вольт, мы увидим немного больше. Но если нам дадут все 240 вольт, то лампочка загорится на полную мощность и позволит нам увидеть все вокруг. Верно? Итак, все, что мы пытаемся сделать, это поднять напряжение в вашей сети. Мы не стремимся заставить вас что-то увидеть. Я не говорю, смотрите туда, там прошлая жизнь, скоро придет Бог, Иисус или что-то еще. Нет, мы просто поднимаем вашу энергию до максимально возможной высоты, до полной мощности. Тогда вы сами сможете увидеть все без подсказки с нашей стороны, желая или стараясь что-то увидеть, вы будете погружаться в фантазии, в галлюцинации, Представьте, что вы приходите в сад поздним вечером. Вокруг темно хоть глаз выколи. Если вы попытаетесь что-то разглядеть, воображение нарисует вам множество вещей, которых здесь нет. Верно? Прилагать усилия к тому, чтобы что-либо увидеть, глупо. Самьяма — это не попытки увидеть прошлую жизнь. Она просто подтягивает вашу энергию к высшей точке. Когда напряжение в проводах достигнет предела, осознанность будет распространяться. Она ограничена лишь тем, какая ты лампочка. Допустим, ты большой галогенный светильник. Он сразу освещает обширное пространство, но если ты маленький ночник, то даже на полной яркости ты увидишь лишь то, что тебе доступно. Сколько бы ни было энергии, лампочка освещает то, что может, но задача состоит в том, чтобы поднять энергию максимально и задействовать все возможности. Если ты начинаешь видеть и происходит растворение, то с каждой следующей медитацией лампочка будет прибавлять в мощности и яркости. Замечал ли ты, что это происходит каждый раз, когда ты погружаешься в очень интенсивную медитацию? Ты проходил самьяма, искатель? Да, садгуру. В первый день, когда ты пришел и сел передо мной, с какой ясностью ты все видел? Что изменилось с тех пор? Ты начинаешь видеть много других измерений жизни. Это происходит потому, что твоя мощность — не напряжение, а мощность постепенно растет. От этого проясняется и зрение. Но если я прикажу тебе видеть, у тебя начнутся галлюцинации. Когда я говорю «смотри», увидеть что-либо невозможно, правда? Хм, проверь сам. Это ясно? Я хочу, чтобы вы знали невозможно что-либо увидеть, приложив усилия. Вы можете видеть только благодаря свету и вашим открытым глазам. Это все. Вы не готовы смириться с простыми фактами жизни. У вас есть глупые идеи, вот почему духовный путь кажется таким сложным. Многие утверждают, если ученик сдается, все становится легким. Дело в том, что сдаваясь, Вы оставляете в стороне все свои причудливые идеи. Это не означает упасть к чьим-то ногам. Сдаться значит оставить в стороне все свои фантазии. Все, что вы считаете своим «я». Когда вы говорите «нет», «я сдаюсь тебе», «я падаю к твоим ногам», «но мне это не нравится», «это не то, что нужно». Медитации самьямы не включают регрессию в прошлые жизни. Это просто медитативный процесс. Когда человек переходит на более высокий уровень осознанности, и у него появляется четкая направленность, все слои бессознательного естественным образом становятся осознаваемыми. Вот почему мы называем это карма-самьямы. Это чрезвычайно освобождающий опыт. Искатель. Садгуру. Как лучше работать с воспоминаниями прошлых жизней? Скорее, через энергию или через память? Быстро ли всплывает память о прошлой жизни, если у человека много энергии? садгуру Что ты переживаешь сейчас? Ты живешь, ты сидишь здесь и говоришь. Ты что-то испытываешь на одном уровне, и твой ум это осознает. Если бы сейчас ты спал, ты не знал бы, о чем я говорю, но поскольку ты бодрствуешь и осознаешь, ты это понимаешь. Это один уровень опыта. Другой, это физическое тело, которое здесь сидит. У него есть собственные переживания. Но, как правило, большинство из них не осознаешь. Еще один уровень опыта, твои ощущения. Как правило, человек не осознает их, пока что-то не затронет его сильнее обычного. На энергетическом уровне тоже происходят определенные вещи, которые не осознаются. Таким образом, ты сможешь вернуться в ситуацию, в которой живешь сейчас, либо через память, либо через тело, либо через энергии. Возвращаясь посредством энергии, ты ничего не вспомнишь, но проработаешь ту же самую карму на гораздо более глубоком уровне. Если возвращаться посредством памяти, не исключено, что тебе удастся что-то понять, однако Велика вероятность, что твоя запутанность только возрастет. Искатель. Учитель, ты хочешь сказать, что игра проявления кармы продолжается на всех четырех уровнях? Садвгуру. Это похоже на отпечатки. Все, что здесь происходит, постоянно запечатлевается и влияет на то, что вы делаете дальше. То, что отпечатывается в уме, легко понять, но о других отпечатках, которые тоже есть, люди обычно не знают. Эта память сначала хранится в вашей энергии, затем в ощущениях, затем в теле и затем в уме. В йоге сказано, тот, кто хорошо владеет безымянным пальцем, может переписать чью-либо судьбу. Если я определенным образом коснусь своего безымянного пальца, я при желании смогу переписать вашу судьбу, это целая наука. Поперечные линии делят ваш палец на три фаланги. Верхняя фаланга безымянного пальца – начиная с кончика, несет на себе опыт многих жизней. Там записано все. Можно прикоснуться здесь или здесь. И каждый бит, каждый крошечный миллиметр наполнены жизнью. Каждый микромиллиметр особенный. Для этого есть большая садхана. Умело обращаясь со своим безмянным пальцем, как с компьютерной мышкой, вы сможете прокручивать все свои жизни прямо сейчас. Владея этим мастерством, вы будете чудесным образом менять себя и внешние ситуации. Вторая фаланга вашего безымянного пальца хранит все подробности прарабдхи. Опираясь на прошлое накопление кармы и нынешние выражения прарабдхи, можно использовать эту информацию для предсказания будущих возможностей. В нашей традиции для этого всегда используется безымянный палец. Прикосновением к определенным его частям активируются все нади. Если вы хотите нанести випхути или кум-кум, вы делаете это безымянным пальцем. Таковы способы растворить кармическую структуру. Даже если вы неосознанно прикоснетесь безымянным пальцем к чему-то священному, обладающему определенным энергетическим качеством, Это растворит некоторую карму. Вот здесь есть мощный випхути. Если вы возьмете его безымянным пальцем, вы бессознательно отбросите определенную карму. Вся традиция построена так, чтобы вы постепенно двигались к освобождению разными путями. Искатель. Достаточно одного прикосновения пальца и садхуру. Когда энергии подняты до определенной точки и ориентированы в определенном направлении, можно воздействовать на те каналы НАДИ, которые являются ключами к кармической структуре физиологии. Не все НАДИ таковы. Некоторые служат ключами к физической жизни, а другие к другим ее аспектам. Есть НАДИ ключи к кармической структуре. Если вы осознаете то в момент, когда вы дотрагиваетесь до этих НАДИ, Кармическая субстанция вливается в вас в огромном объеме. Если вы недостаточно подготовлены или у вас нет необходимой осознанности, это может привести к огромным потрясениям. Если же она есть, то энергия просто прорабатывает эту карму определенным образом. Старая карма, какой бы она ни была, начинает разворачиваться быстрыми темпами. Прямо сейчас, когда вы просто сидите здесь, говорите, живете, дышите, Вы прорабатываете какую-то карму. Это происходит очень медленно, потому что в процессе растворения также создается новая карма. Процесс ее создания прекращается на высоких уровнях осознанности, и тогда растворение совершается быстро. Искатель. Садхгуру, это йогическая система шакти Чалана Крия, тоже входит в нашу энергетическую память. Садхгуру. Да умственно невозможно ничему научиться. Когда речь идет об энергии, все, что вы знаете о ментальном состоянии, присутствует также и в энергетическом состоянии. Замечали ли вы, что многое из усвоенного вами запомнилось на уровне тела, и вам нет необходимости думать об этом? Например, умение плавать находится в вашем теле, вам не нужно продумывать свои движения, Почти все, чему вы научились, находится на уровне тела, ощущений и энергии. Если мне придется учить вас чему-то мудрому с помощью ментальной памяти, то у вас уйдет 10 жизней на то, чтобы все запомнить, потому что ровно столько же времени ушло на получение этих знаний. Но если какое-то знание передать с помощью энергии, то передача займет одно мгновение. Вот что такое посвящение. Посвящение это не набор инструкций. Искатель. Кажется, я не знаю, как его получить, Садхгуру. Садхгуру. Передача и получение осуществляются на многих уровнях. Обучая людей определенным крием, в самом процессе обучения мы также передаем некоторое количество энергии. Вот почему, когда мы преподаем йогу крии, я постоянно повторяю. Не пытайтесь учиться ментально. Мы вложим это в вас каким-то другим способом. Просто наберитесь терпения и принимайте. Но люди хотят все записывать. Они думают, что единственный способ учиться — это записывать и запоминать. Передача энергии происходит по-другому. Все это измерение работает иначе. Это делается на праническом уровне. У вашего эфирного тела тоже есть память. Тонкие элементы памяти всегда находятся в эфирном теле. Это очень тонкая энергия. Знаете ли вы, что гены тоже все запоминают? Ген это просто чип памяти. В нем есть поколение памяти, и он ее проявляет. Это не память ума. Трудно представить, насколько тяжелым было бы бремя умственной памяти. Если в манговой роще посеять семечко яблонь, Из него не вырастет манго. Яблочное семя будет производить только яблоки, потому что в него глубоко вписана память о том, что оно яблоко. Делайте, что хотите, но получится только яблоки. Невозможно обмануть яблоню и вырастить на ней манго или персики. Эта память работает как часы. Вот что значит карма. Это глубоко укоренившееся воспоминание. Карму не обманешь так и с человеком. Поместите его куда угодно, сделайте царем или нищим, его глубоко укоренившаяся память действует постоянно. Есть истории о йогических знаниях. Один человек очень любил свою собаку, и у него появились своеобразные амбиции. Он решил превратить эту собаку в царя своей страны. Всегда хочется поднять возлюбленного на пьедестал, верно? Он любил пса и поэтому хотел сделать его царем. Он как-то поколдовал, и в итоге пес женился на принцессе. Теперь пес сидел на троне, наряженный в царские одежды, среди свиты, которая его обслуживала, и так далее. Но, заметив кость, он тут же соскочил с трона и помчался прямо к ней. Такова карма. Она находится в вашей глубоко укоренившейся памяти, и вы последуете за ней, на какой бы трон вас ни посадили. Пока не развита осознанность, которая выведет вас за черту всех ограничений, ваша карма действует в полную силу. Искатель. Садхгуру, ты советуешь нам не создавать новую карму, но как? Ты говоришь, что не нужно оценивать, но как не оценивать? Садхгуру. Даже в основной программе иша йоги Первые три занятия посвящены тому, как не создавать новые запасы кармы. Только позже мы начинаем говорить о растворении. Перестать создавать новую карму еще важнее по сравнению с растворением. Если вы не накапливаете новых семян, старые уйдут в свое время. Или вы, будучи достаточно осознанными, сами их отбросите. Важно прекратить их создавать. С каждой реакцией вы строите все больше кармы. Особенно у тебя, Инду, сильные симпатии и антипатии. Искатель. Да, очень сильные, Садхгуру. Только ты способен меня спасти. Садхгуру, мне очень хочется прийти на программу Самьямы. Я слышал, что там приобретается знание, а Сакши учится не создавать новую карму. Садхгуру. Инду. Если ты сидишь здесь с намерением что-то получить... Ты наверняка соберешь еще больше кармы. Сам яма это чрезвычайно быстрый, безжалостно быстрый способ растворения. Когда ваша кармическая структура начнет распадаться очень быстрыми темпами, вы увидите, что в теле будут происходить мощные процессы. То, что заняло бы много жизней, совершается за считанные минуты и поэтому иногда ощущается как что-то слишком резкое. Сам путь обучения заключается в том, чтобы не реагировать. Просто принимать и не реагировать, значит, перестать создавать новую карму. По мере того, как вы становитесь все более осознанными, вам все легче дается естественное приятие всего происходящего. Один из важных аспектов самьямы — научить вас медитировать с открытыми глазами. Мы начинаем с закрытыми глазами, затем медленно переводим людей в состояние, в котором они открывают глаза частично и потом полностью. И со временем они учатся сохранять то же самое понимание в любых ситуациях жизни. Вопрос создания кармы не возникает. Это быстрое растворение. Если человек утверждается в состоянии самьямы, происходит растворение. Вопрос создания даже не возникает. Искатель. Садгуру. Есть много учений о позитивном мышлении и о том, как оно может изменить жизнь. Это действительно так просто. Может ли позитивное мышление помочь избавиться от кармы или хотя бы помешать ее созданию? В людях, которые вечно повторяют позитивное утверждение, есть какая-то поверхностность садхгуру. Эти люди потеряли глубину жизни и стали легкомысленными, потому что сосредоточили свое внимание только на том, что удобно и что они называют позитивным Они хотят, чтобы все совершалось быстро, быстро, быстро, быстро. У них нет никакой преданности. Предположим, человек хочет стать ученым, он должен учиться много лет. Может быть, ему придется забыть о жене и детях, о своей глупости. Он все забывает и отдается своему делу, только тогда ему что-то откроется даже на физическом плане. Для того, чтобы мечта открылась, необходима огромная концентрация. В современном мире ее невозможно создать. Вам то и дело говорят, «Don't worry, be happy». «Не волнуйся, будь счастлив». «Наслаждайся собой». «Наслаждайся собой». «Все хорошо». «Будь счастливым». «Смейся». «Ха-ха-ха». Люди становятся легкомысленными. Но такое счастье непрочное. Однажды оно исчезнет, и все попадут в болезненные ситуации. Я часто это слышу, особенно на Западе. «Будь счастливым, живи этим мгновением». Все без устали повторяют это. «Живи мгновением». Об этом написаны книги, и об этом твердят все дикторы, вовсе не понимая, что это такое, и не имея опыта. «Я счастлив, я всегда счастлив, я всегда смеюсь». Понаблюдайте за этими людьми. Если они начинают твердить «я счастлив, я счастлив», при любом образе жизни, лет через пять или шесть, они придут к депрессивному состоянию. Однажды это поразит их очень глубоко, потому что энергии человека распределены и предназначены для разных возможностей в соответствии с его кармической структурой. Есть немного для боли, есть кое-что для горя, есть сколько-то для радости есть что-то для любви, это прарабдха карма. И это не просто мысли. В этих направлениях течет энергия. Если какие-то чувства не находят выражения, если вы их отрицаете, они укореняются совершенно по-другому. Приятие очень важно. Оно означает, что вы просто видите все явления такими, какие они есть. Вы ничего не отрицаете. Если приходит горе, значит горь Грусть так грусть, радость так радость, восторг так восторг. Вы ничего не отрицаете. Все происходит, но вы не отождествляетесь с этим. Вы не пытаетесь ничего остановить. Но если вы просто твердите «я счастлив, я счастлив, я счастлив» и не пытаетесь ничего сделать, большинство тех, кто пропагандировал такое позитивное мышление, сошли с ума. Многие, кто твердил «don't worry, be happy», убили себя. Это должно было случиться, потому что энергия на прарабдха-карму выделяется по-разному. Карма — это данные. Согласно этим данным функционирует ваша энергия. Если вы ее отрицаете, она укоренится и найдет выражение каким-то другим способом. Искатель, на днях я увидел это пространство вокруг тебя, и когда ты двигался, казалось, что Оно заполнено такими маленькими, я не знаю, как это назвать, но, может быть, это энергии? Могу ли я назвать это энергией, Садхгуру? Садхгуру. Есть мельчайшие частицы, которые представляют собой базовый строительный материал для атома. Современная наука ясно говорит, что все сущее — это просто частицы, движущиеся по разным схемам, но эти частицы уступают место энергии. Даже позади движущиеся частицы есть энергия. Итак, энергия — это самая фундаментальная вещь. На этом фундаменте случаются частицы, они становятся атомами, атомы материи и так далее. Затем возникают другие измерения бытия, но фундамент — это абсолютная пустота. Сегодня наука изучает радиоизотопы, которые появляются из так называемых черных дыр, представляющих собой пустоту. Говорят, что черные дыры очень мощные. Похоже, что в них содержится другой вид энергии, не физической энергии. Здесь энергия электрическая, магнитная, какая угодно, всегда физическая. Это поток электронов. В черных дырах нет потоков электронов, там нет и протонов, и нейтронов. Но все же они очень мощные. Это другой вид энергии. Это то, что мы всегда называли шуньей. Мы считаем ее ядром человеческого бытия, каким бы оно ни было. Это самая основа всего. Мукти, освобождение, тоже значит стать нефизическим. Все, что вы видите, все частицы или атомы, все это физическое. Есть другое, нефизическое измерение, в нем нет памяти. Память присутствует только в физическом состоянии. Прана тоже физическая, она подобна электричеству. Как только вы перешли в нефизическое, у вас нет памяти, и поэтому нет кармы. Вот почему медитация шунья так важна. Если вы перешли в шунью, вы полностью свободны от всех кармических структур. Это состояние называют ничто Но вы его поймете лучше, если поставите дефис между «ни» и «что». Оно уже не является физическим. В нем нет кармы. Потому что все эти кармы, причины и следствия принадлежат физической реальности. Вы можете либо сидеть здесь и прорабатывать свою карму шаг за шагом, и это займет у нас неизвестно сколько времени, либо выйти за пределы своей физической реальности, и вся карма исчезнет в одно мгновение. Искатель. То есть моя энергия это тоже чистая сила? сатгуру Что ты имеешь в виду под чистой силой? Искатель. Электричество не может нести память, оно направляется в холодильник и заставляет его работать. Оно может течь и к нагревателю, и к холодильнику. Точно так же энергия, чиста. Где-то в моем теле она является теплом, где-то гневом, а где-то жадностью. Эту чистую энергию можно увидеть как черную дыру. Чистая означает, что она не разложено по коробочкам с ярлыками, тело освобождается от причинно-следственной связи, то есть энергия течет. Садвгуру. Ты говоришь о высшей природе, текущей в виде энергии. Нет, высшая природа не течет как энергия. Она не может течь, потому что она ничто. Все, что движется, является физическим. Может быть, едва уловимым, но все же физическим. Память встроена в эту физическую энергию, а не в высшую природу. Там ничего нет. Она ничего не несет. Искатель. Значит, чистейшая из чистого — это даже неосознанность осознанность. Осознанность — это один из типов сакши. Садгуру. Одно из проявлений. Искатель. Теперь я понял. Садгуру. Ох, ты говоришь это каждый день. Что может быть предельно чистым? Только небытие или ничто может быть абсолютно чистым, не так ли? Все остальное пребывает в двойственности. Ближайшее проявление небытия это блаженство. Тебе будет намного легче это понять, если ты посмотришь, как йога описывает пять тел. Ближайшее творение, первое творение, это блаженство. Затем мы движемся от блаженства к осознанности, от осознанности к энергии, от энергии к уму, этуума телу вот самый простой способ это выразить искатель нам говорили что это осознанность и есть интеллект сасугуру нет это большая ошибка люди всегда ошибочно принимают умственную бдительность и восприимчивость за осознанность но умственная бдительность это нечто иное У собаки или кошки ее гораздо больше, чем у вас. Это не осознавание. Бдительность и восприимчивость это инструменты для выживания, а осознанность инструмент для творения. Искатель. Садгуру, в дыхьяни, я тоже сброшу много кармы. Садгуру. Вопрос не в том, чтобы сбросить карму. Вы учитесь создавать к ней дистанцию. Искатель. Хорошо. Значит, карма больше не будет частью меня? Садгуру, вот сейчас ты несешь на голове большую связку или корзину кармы и хочешь кому-то ее продать. Этот кто-то не собирается покупать всю корзину, и ты продаешь ему одну горсть. Он что-то дает тебе взамен, большое или малое, в зависимости от ситуации. Ты что-то сбрасываешь и что-то еще берешь взамен и так без конца. Постепенно мы понимаем, как отложить в сторону всю корзину. Нас не интересует, что в ней находится. Мы просто хотим отложить корзину, вот и все. Однажды Шанкарану Пилаю нужно было перевести на поезде огромную связку багажа. Он нес ее на голове, с ней вошел в поезд и сел на свое место. Он так и сидел с багажом на голове. Пассажиры с любопытством поглядывали на него и думали, ну ладно, может быть, позже он положит все это на полку, но Шанкаран Пилай сидел неподвижно, как будто так и надо. Поезд тронулся. Он все еще сидел с багажом на голове. Тогда одна пассажирка забеспокоилась и решила, что ему нужна помощь. Она спросила, — Сэр, я могу вам чем-нибудь помочь? Шанкаран Пилай ответил, Нет — Нет-нет, я в порядке, спасибо, и продолжал так сидеть. Прошло десять минут, потом полчаса. Он все сидел вот так, не снимая с головы свой скарб. Попутчики уже устали тянуть шеи пытаясь его рассмотреть. Ошеломленные, они стали его спрашивать, в чем проблема? Почему бы тебе не положить это на полку? Если там внутри что-то очень ценное, и ты боишься воров, то положи это под ноги. Шанкаран Пилай ответил, «Нет, внутри нет ничего ценного, только одежда». «Зачем же ты так нагружаешь свою голову? Я просто не хочу обременять поезд». Итак, Инду, пожалуйста, сними корзину с головы. Искатель. Садгуру. Тогда это называется сакши. Я тот, кто видит корзину, я не корзина. Я являюсь этим осознаванием. Я уже я, то, что отражает не я. Садгуру. Когда ты думаешь, я не карма, это карма потому что ты взялся за всю эту историю с Сакши только для того, чтобы избежать кармы, не так ли? Искатель. Нет, я держусь на расстоянии от кармы. садгуру Каким образом? Искатель. Просто наблюдая. Садхгуру. Я держу корзину внизу. Я вижу, что корзина не растворена и говорю. Черт с ней. Я не эта корзина. Я не эта карма. Ничто не может коснуться меня. Садв Гуру, твое высказывание «я не являюсь этой кармой» — это все еще карма. Когда ты это говоришь, в чем твое намерение? Ты хочешь быть свободным от кармы, ты хочешь ее избежать. Это уже само по себе карма. Если, когда ты здесь сидишь, твое тело находится здесь, ум, там, а ты где-то еще, это не значит, что ты пытаешься наблюдать то или иное. Наблюдение — это ясность, какая бы карма не хранилась в твоем разуме, в теле или энергиях. Все это стало отдельным от тебя. Если разделение длится несколько мгновений, ты уже знаешь, что оно возможно. Как только ты утвердишься в этом состоянии, оно станет живой реальностью. Сейчас твое тело здесь, а ум там. Когда наступает разделение, человек избавляется от кармы. Он может делать все, что хочет, его Ничто не затронет. Искатель. сатгуру Это философия. сатгуру Можно рассказать тебе анекдот? Однажды на лугу паслись бык и фазан. Бык жевал траву, а фазан клевал клещей на спине у быка. Идеальное партнерство. Глядя на высокое дерево неподалеку, фазан сказал. Увы, было время, когда я мог сходу вспорхнуть до самой верхушки этого дерева. Теперь же мои крылья настолько слабы, что я не могу подняться даже до нижней ветки. Бык беззаботно ответил. — Просто ешь каждый день немного моего навоза. Две недели ты сможешь взлететь до верхушки. Фазан воскликнул. — Да ладно, брось, что за ерунда? Бык настаивал. — Попробуй, и увидишь сам. Все человечество этим занимается. Очень неуверенно фазан начал клевать навоз, и, о чудо, В первый день он взлетел до нижней ветки. Прошли две недели, и он, как встарь, сумел на верхушку Он уселся там и принялся наслаждаться пейзажем. Поблизости в кресле качалки раскачивался старый фермер. Увидев на дереве толстого старого фазана, он вытащил дробовик и одним выстрелом сшиб птицу. Мораль истории. Дерьмо может привести вас на вершину, но оно никогда не позволит вам надолго там задержаться. Твоя философия никуда тебя не приведет. Погружаясь в нее мыслями, ты будешь все больше отдаляться от реальности. Ты получишь только больше кармы, потому что это сопротивление. Карму строят жажда и отвращение. Ты испытываешь отвращение к карме и потому пытаешься ее оттолкнуть. Стремясь оттолкнуть, ты строишь еще больше кармы. Искатель. Но если я отстранен садгуру и держу дистанцию с происходящим, когда в моем теле действует карма, я говорю, это не я и не реагирую. Когда возникает неприятность, я не говорю, о, за что мне это, а переключаюсь на позитив. То, что возникает, пусть возникает, но я не воспринимаю это как часть себя, просто пытаюсь это принять. Садхгуру. Придется рассказать вам еще одну историю. Как-то раз Шанкаран Пилай отправился на занятия по веданте. Веданте — это школа индийской метафизики, где говорится о недвойственности человеческой самости и божественного. Учитель, ученый-философ, увлеченно вещал. «Вы не просто то или иное, вы повсюду, нет ничего такого, как твое и мое, все является вами, все ваше, по сути все является одним Все видимые цветоформы, все звуки, запахи, вкусы и фактуры — это нереальность, это все майя, иллюзия. это непобедимая риторика веданты гудела в голове Шинкарана Пилая. Он пошел домой и уснул с этими мыслями. Утром он проснулся воодушевленным. Обычно он любил поспать, но из-за этой веданты мгновенно вскочил с постели. Первые мысли в его голове были такие «нет ничего, что не было бы моим». Все мое, все есть я, все, что есть в этом мире, это я, и все это майя. Всем известно, что даже великих философов регулярно одолевает голод. Поэтому Шанкаран Пилай отправился в свой любимый ресторан, заказал большой завтрак и жадно проглотил его, говоря себе, «Еда это я, тот, кто ее подает, тоже я, и тот, кто ест, тоже я, веданта Он закончил завтрак. Когда находишься в таком возвышенном состоянии Веданты, вас не тревожат мирские дела, вроде оплаты счетов. Шанкаран встал и направился к выходу. Если все является вашим. О каком счете может идти речь? Когда он проходил мимо кассы, хозяин как раз отвернулся, отвлекся на какие-то дела. Шанкаран Пилай увидел в выдвинутом ящичке огромную кучу купюр. Веданта тут же подсказала ему. Все твое, нет различий между тем и этим. Поскольку его карманы были совершенно пусты, он запустил пятерню в ящик, взял горсть банкнот, засунул их в карман и вышел из ресторана. Он не собирался никого грабить, он просто практиковал виданту. Вдруг из ресторана вывяжели несколько человек и схватили его. Шанкаран Пилай сказал, «Кого вы пытаетесь поймать? Вы и ловец, и добыча. Вы тот, кто поймал, и тот, кого поймали». «Когда нет таких вещей, как вы и я, что и кому платить?» Владелец кафе был в замешательстве. Он понимал только одно — «У тебя в кармане мои деньги!» Но Шинкаран Пилай твердил — «Я и ловец, и добыча! Я тот, кто поймал, и тот, кого поймали!» Владелец не знал, что делать с этим клиентом. Поразмыслив, он повел Шинкарана Пилая в суд — Там Шанкаран Пилай продолжил свою веданту. Судья изо всех сил пытался втолковать Пилаю, что тот совершил кражу, но безуспешно. В конце концов судья сдался и сказал, ладно, десять ударов палкой ниже спины. Первый удар. Шанкаран Пилай завизжал. Судья сказал, не волнуйся, все равно все майя, нет такой вещи, как боль или удовольствие, все это майя. Второй удар. Шанкаран Пилай крикнул, хватит. Судья сказал, тот, кто бьет, это ты, и тот, кого бьют, тоже ты. Третий удар. Шанкаран Пилай взмолился, ну, пожалуйста, прекратите эту веданту. Эти учения только обманывают вас. Когда возникает живой опыт, это тело не является мной, в вас появляется другая мудрость, рождается другое понимание. Объясняя истину интеллектуально, вы приходите к обманчивым состоянию. Знать на опыте... Совсем другое дело. Почему вы говорите это не я? Потому что не хотите, чтобы это было вами, верно? Такая философия даст вам некоторое подобие жизненного равновесия, но она не освободит вас от более глубоких карм, потому что вы пытаетесь их избежать. Да, пытаясь их избежать, вы найдете некоторое равновесие в повседневной жизни. Однако, если человек погружается в эту философию, он постепенно становится безрадостным. Он может быть разумно сбалансированным и стабильным, но со временем станет безжизненным. Если вы впускаете в себя безжизненность, это само по себе является очень негативной кармой, потому что вы просто подавляете жизнь. Это карма. Самое прекрасное, что было сказано об этом, сказано Кришной. Нерешительность есть наихудший грех. Из-за нерешительности ты убиваешь жизнь, а все, что подавляет жизнь, есть самый худший грех. Подавление не означает «я голоден, но есть не стану», это не подавление. Люди всегда думают «если я не делаю то, чего мне хочется, это подавление». Нет, нет. Вы не позволяете себе переживать все полностью, будь вы голодными или сытыми, если вы полностью переживаете и голод, и сытость, это замечательно, это освобождает. Но вы не позволяете себе испытывать ни полного голода, ни полной сытости, и это карма. Она говорит, это не я, но отсутствие «я» это совсем иной процесс». Отрицание того, что происходит внутри вас, похоже на самоотречение. Если вы лишаете себя любого опыта, будь то боль, страдания, радость или что-либо еще, если вы избегаете этого, создается много кармы. Если вы проходите через этот опыт, карма становится меньше. Сегодня интеллигентные люди не могут в полной мере испытать свои эмоции. Они скрывают их во имя цивилизации, во имя этикета или образования. Они не могут волю плакать или громко смеяться. У них на все найдется этикет. Увидите, они постепенно станут безрадостными. Утвердится глубокое ощущение бессмысленности всего на свете. Посмотрите на простых людей, которые смеются и плачут. Они намного свободнее. Они не накопили багажа, но те, кто верит в практику этикета, уже носят на головах тяжелый груз. Сам процесс жизни это растворение кармы. Если вы полностью проживаете каждую секунду своей жизни, вы растворяете огромное количество кармы. Жить полностью не значит просто веселиться, это значит целиком максимально проживать все происходящее.